Здравствуйте. Так, обычный, значит, постараемся привести наши мысли в порядок. Если человек правильно мыслит, правильно воспринимает мир, у него возникает правильное отношение, правильные чувства и поведение, и, соответственно, выстраивается, соответственно, уже все гармонично. Если мы неправильно относимся к чему-то, то, соответственно, и наше поведение, и наше здоровье, и наша судьба будет такой же. Значит, вот мы молимся, человек молится, человек обращается к Богу и понимает, что молитва может дать и здоровье, и понимание, и изменение судьбы. Что должно идти перед молитвой, ваше мнение? Покаяние. В принципе, ответ правильный. Перед молитвой покаяние. Почему? В чем смысл покаяния? Человек неправильно себя вел. Он, смысл покаяния, человек не хочет повторять свою ошибку, свой грех. Грех – это потеря любви к Богу. Значит, он не хочет повторять свою ошибку. Что для этого нужно сделать? Измениться. Совершенно правильно. Значит, смысл покаяния не в сожалении о прошлом, а в готовности измениться, чтобы не повторять своих ошибок. Перед покаянием должно идти отрешение. Для чего нам нужно? В чем смысл отрешения? От человеческого Как можно дальше от, от человеческого отрешения? <народные> я говорил, я читал в одной книге, что многие монахи, не многие, простите, такие, были такие факты, когда монахи молились и сходили с ума. Часто были, а? Часто человек приходит в церковь и ему там становится плохо. Почему? Вот этот вопрос очень э, серьезен. А смысл заключается в чем? Если э, человек обращается к Богу, но при этом его душа цепляется за свои привязанности, то тогда начинается очищение души. Если оно не было добровольным, оно начинается принудительное. А принудительное очищение – это смерть, это болезнь, это неприятности, несчастье и так далее. Поэтому человек, скажем, жадный, корыстный, завистливый, если он начинает молиться, то он будет тяжело болеть вплоть до смерти. Если он не сделает кому-то жертву, не подарит что-то, не примет потерю, не постарается измениться, Сегодня мы будем говорить о том, что может помешать и что может помочь преодолению своих проблем. Так вот, многие не понимают элементарных вещей. Перед молитвой должно быть отрешение. Отрешенность, она является и физической, и психологической. Если человек переедает и молится, у него могут быть проблемы по здоровью. Если человек сожалеет о чем то у него в голове мысли только о своей даче и молится, у него могут быть проблемы по здоровью. Очищение будет жестким и принудительным. Добровольное очищение подразумевает всегда отрешенность. Если человек отрешается, если человек проходит покаяние и затем молится, то... Болезнь может пройти, то есть простым языком говоря, душа избавляется от греха и уходит болезнь. Но э, грех может, как бы частично искупаться, э, с, э, обезвреживаться, сниматься через боль, мучение, болезнь и несчастье. Вопрос: почему? Потому что очень трудно все до конца снять. Почему болезнь и боль очищают душу? Потому что болезнь – это и есть принудительное отрешение. Когда мы болеем, нам уже не до своих дел, не до своих привязанностей, не до претензий. Мы внутренне должны, хотим мы или нет, мы не должны, а мы отрываемся от всего, Мы внутренне расстаиваемся, потому что в болезни есть возможная смерть, а смерть – это разрыв наших привязанностей, нашего поклонения своим инстинктам, своему счастью человеческому и так далее. Поэтому болезнь и мучение, отрывая нас от, от человеческого счастья, создают фон, фон, только фон, который, если мы к нему правильно относимся, помогает нам измениться, ощутить любовь к Богу и, соответственно, снять свои проблемы. К этому фону, к этой помощи можно относиться правильно, а можно, опять же, неправильно. Вот я приведу пример. Мне недавно позвонили, женщина просила, умоляла, чтобы хотя бы пару слов сказал ей. Что произошло? У нее дочь. Дочери 39 лет. У нее нет семьи, нет детей. Дочь когда-то лет 8 назад была у меня на приеме. Читала книги, смотрела видеокассеты. В прошлом году женщина, ее мать была на семинаре в мае. У нее все хорошо. У дочери начинаются серьезные проблемы. Боли в голове, ощущение сжения в теле. У дочери начинаются, пятна идут по телу. То есть состояние муки, просто которую она сказать, с ужасом воспринимает и не, не может понять, что происходит. Пошли к врачам. Все анализы чистые. А у дочери идет стремительное ухудшение. Дочь молится, мать молится. Результат – дочери все хуже и хуже. Ваше мнение, что произошло? Правильно, что получается? Я говорил, что если человек приходит на семинар, то чистка идет не только у него, но и у всех, кто с кем, с кем он связан. Поскольку как бы идет развитие, углубление темы, то дочь на поверхностном уровне принимала потерю, перетряску и любовь держала. На последние несколько семинаров идет достаточно глубокий момент перетряски и, соответственно, большая концентрация на божественном, иначе не выдержать эту перетряску. Мать была на семинаре, мать настроилась, у нее эта чистка такая же точно прошла незаметно. А вот у дочери эта чистка, что привела к первой эмоции? К страху, к унынию. к неприятию ситуации. И дальше что получается? Идет чистка, а реакция идет все хуже. Я когда поле посмотрел, действительно, там поле начало сворачиваться. То есть при нормальных анализах она могла просто погибнуть или получить неизлечимое заболевание. И я матери сказал, вы что делаете? Почему ваша дочь в такой в такой депрессии в таком унынии? Почему у нее страх? Вы знаете, что, скажем так, это была не чистка, это была болезнь. Но в любом случае болезнь – это есть наш отрыв от человеческого. Чистка, когда вылезает вся грязь, идет то же самое. Идут ломки, идет мука, идет внутреннее преодоление. Если в момент боли мы не обращаемся к Богу, то тогда у нас возникает автоматически только одно агрессия, либо к другим, либо к себе. Если человек не умеет в момент боли держать, так сказать, концентрироваться на Божественном и держать чувство любви, у него начинается программа самоуничтожения. Тогда вопрос: почему человек не может в момент боли удержать чувство любви. Ваше мнение? Молодец. Молодец. Неправильное восприятие. Дело в том, что если человек воспринимает Творца только как позитивную и положительную эмоцию, вот он нас любит, и он для нас делает все хорошее. То есть, если в любви к Богу для человека нет боли, тогда в момент боли у него не будет и любви к Богу. И тогда на боль он будет реагировать страхом, унынием, осуждением, чем угодно. Как только человек понимает, что любовь к Богу немыслима без боли, тогда он удержит любовь, когда есть боль. Вот завтра будут показывать фильм «Остров». Наверное, видели многие его. Вот фильм потрясающий по, по своим скрытым возможностям. Любой режиссер талантливый, когда он что-то делает, то он своим сознанием делает процентов 20, а 80 идут помимо него, как бы все само собой складывается. И информации гораздо больше, чем часто он хотел бы сказать. Вот в этом фильме очень четко показано, что вот монахи в нечеловеческих условиях живут на острове, молятся непрерывно, только этим и поглощены, но только один из них, только один, обретает то, что называется благодать. Ему раскрывается возможность видеть на любом расстоянии, видеть будущее, лечить. Вот ему это дано. Почему? Так вот, он единственный, кто любовь к Богу сопрягает с болью и душевной, и физической. Он не хочет комфорта физического. Он спит на, на, на угле и не идет в теплую комнату. Потому что он понимает, если он пойдет в теплую комнату, тот то этот внутренний комфорт может закрыть для него видение божественного. Потому что только один комфорт он нужен кому? Телу. А когда тело поглощает все, тогда логика тела, то есть человеческая логика, логика сознания закрывает логику Божественную. И он отказывается идти в теплое помещение не потому, что вот он, такой у него характер, не потому, что он считает себя выше других или просто хочет героем казаться. Он просто чувствует, что это может помешать ему ощутить то, что называется благодатью. И даже настоятель монастыря, он когда он сжигает его теплые сапоги, он понимает, что он привязался к ним, они стали для него защитой, комфортом. И вот эта логика тела незаметно начинает закрывать логику божественную. Так вот, всего-навсего желание увидеть в Творце только положительную эмоцию, это уже обрекает нас и на агрессию, и на уныние, и непрохождение ситуации. И мы также начинаем относиться к другим людям. Если я кого-то люблю, он должен ко мне относиться только хорошо. У нас должна быть идиллия, у нас должны быть только положительные эмоции. Если он меня хоть как-то обидел, несправедливо отнесся, то я не могу этого принять, потому что этого не должно быть. И возникает агрессия, как форма попытка управления ситуацией. Всего-навсего взгляд на вещи. Так вот, я на семинарах последних смотрел зал. Скажем так, для того, чтобы выжить в ближайшее время, время перемен, перетряски наших основ фундаментальных, должна быть высокая интенсивность чувства любви. Ну, скажем так, сначала это можно назвать интенсивностью, это не совсем точно, но можно более ближе, я думаю, понятие непрерывность чувства любви. Но, вот я смотрел, так попытался посмотреть. Дело в том, что чем больше масштаб человеческого счастья, который мы теряем, тем интенсивнее должно быть э, устремление к Богу и к любви. Тогда выдержишь. Если это чувство любви слабое, тогда, когда мы теряем кошелек, мы его держим. Но когда сгорит дом, мы его уже не держим. А когда рушится будущее, удержать невозможно. Но вся проблема в том, что часто очищение идет через неразрушение дома, а просто на тонком плане начинается дрожание нашей души. Вот я смотрел, вот почему я, так сказать, выжил после 15 лет целительства, а потому что, как я смотрел, у меня есть подсознательная внутренняя система защиты. После семинара или приема начинается, так сказать, мне плохо и до него и после него. Я смотрю, в чем дело, идет. На тонком плане – перетряска основ. То есть, если перейти на физический уровень, то у меня сгорел дом, украли машину, я тяжело заболел, руку-ногу потерял. А на тонком плане – это всего-навсего изменение глубинных основ. И если любовь держишь, то оказывается, когда идет вот эта незаметная тонкая чистка, то прохождение её адекватно огромному количеству несчастий на внешнем плане. Нужно всего-навсего… Только непрерывно держать чувство любви и абсолютно видеть во всем божественную волю. Так вот, когда у нас сейчас неприятности, потери, мы еще с грехом пополам это принимаем. Но если на тонком плане начинается как бы разрушение, большинство, я смотрел, уходят в депрессию, даже не понимая, что происходит. Вот именно эта ситуация была с той женщиной, которая начал ломать, крутить после семинарах, хотя она на нем не была. Она просто почувствовала, ей было комфортно, хорошо, и вдруг в душе мрак, физические ломки, душевные ломки, внутреннее идет ощущение развала. И вместо того, чтобы в этот момент молиться, удержать чувство любви и отрешиться, она начала бояться и унывать И я смотрел, главные моменты, которые мешают человеку привести себя в порядок, И главные моменты, которые мешают человеку сохранить интенсивность любви, это агрессия к другим, осуждение окружающего мира людей, и это агрессия к себе, уныние, неверие в себя, нежелание жить. Если вы эти два момента не преодолели, момент боли, неприятности, если вы не видите божественную волю в момент очищения, то вы автоматически либо будете осуждать других и критиковать их, либо... будете критиковать себя – это уныние, это неверие в себя, это недовольство судьбой. Если эти моменты не преодолеваются, то тогда прохождение перетряски, очищение глубинного становится невозможным. Я смотрел, скажем, в среднем для для выживания нужно около ста единиц, если так сказать, говорить моей терминологией, в среднем у людей от 10 до 60. это означает, что любом, при любом очищении, неприятности внешней или очищении внутренним, человек будет давать автоматически, рефлекторно эмоцию, поскольку врагов нет, то агрессия будет идти к себе. Будет включаться уныние программа самоуничтожения. Программа самоуничтожения, когда она владеет большими группами людей, она рождает <как> катаклизмы, землетрясения, наводнения, болезни, все что угодно, войны. Значит, всего-навсего нужно научиться в момент отрешения принудительного, болезни, неприятности, несчастья и так далее. Нужно удержать чувство любви, нужно быть готовым к изменениям, и нужно вот эту концентрацию на любви усиливать. Без этого говорить о чем то весьма и весьма сложно. а каких-то, хоть каких-то результатов. Вот женщина на приеме недавно сказала, опять я хочу повторить, она говорит, значит, я поняла, нужно проходить любую ситуацию и ее принимать. Я говорю, что для вас принять? Она говорит, ну вот я говорю, я принимаю любую ситуацию. Я говорю, что значит принять еще раз? Ну, я понимаю, что это дано для моей пользы. Так вот, если чувство любви в момент потери вы не испытали, Ситуацию вы не приняли. Чтобы ощутить чувство любви, творит, Бог есть любовь. Чтобы ощутить чувство любви, вы должны думать о Боге в момент потери. Если вы не думаете, все, у вас будет депрессия. Значит, момент любой боли, потери, обиды, у вас должна быть вспышка любви к Богу. Рефлекторно. Прохождение в другом случае не получается. Так вот, с этого и начнем. Проходим все моменты нашей жизни. Сначала отрешение. Давайте несколько минут посвятим этому. Внутренне отпускаем все наши проблемы. Все страхи, переживания, сожаления, обиды, отпускаем все. Нас сейчас ничего не волнует. Внутренне мы абсолютно свободны. Начинайте. От чего э, тяжело отрешиться? Отрешиться тяжело от того, что масштабно, что долго существует. И легко отрешиться от того, что сиюминутно и быстротечно. Почему в индийской философии весь окружающий мир, жизнь, наши тела, называется майя, иллюзия? Чтобы отрешение было более сильным. Вот я, кстати, закончил 12 книгу. Спасибо. Вот. Она сейчас пошла в типографии, и я долго думал, как её назвать, и назвал ее как назвал одну из глав. «Жизнь, как взмах в бабочке. То есть, когда понимаешь, что все твои проблемы – это часть жизни, а вся жизнь – это вот как бабочка взмахнула крылом в соотношении с вечностью, с божественным. Тогда легче отрешиться от наших проблем. Потому что для того, чтобы управлять ситуацией, нужно выйти за ее пределы. Чтобы изменить свою судьбу, нужно выйти за пределы своей судьбы. Нужно отрешиться от себя, от своих желаний, от своего сознания, от своей судьбы. И тогда возможны изменения. Поэтому вот меня спрашивали... Один психолог выступал и сказал, что в принципе изменение человека по большому счету невозможно. Это говорили раньше. Человека изменить невозможно. Сейчас психологи говорят, максимум изменения характера может быть на 25%. То есть они уже признают, что изменение возможно, но пока... Но в принципе для психологии, я считаю, 25% это очень много. Максимум 10, я думаю. Потому что изменить себя человек без веры в Бога не может теоретически... Он может изменить свои привычки. Он может изменить, как сказать, характер поверхностного уровня. Свою суть он не изменит никогда, потому что он, он в ней находится. То есть можно косметику совершать, но глубинное изменение оно не может произойти, потому что чтобы что-то менять, нужно иметь другую точку опоры. Если мы попытаемся изменить свою личность полностью и не ощутим любви к Богу, это будет саморазрушение личности. Это будет смерть или шизофрения. Вот и все. Поэтому, поскольку в психологии понятие божественное, понятие того, что человек по сути божественный отсутствует, соответственно, изменить в рамках концепции психологии человека просто невозможно. Можно говорить об изменении навыков, привычек, каких-то черт характера. Так вот, отрешенность. Из чего складывается? Она складывается из э, готовности пожертвовать, принять потерю. Любая религия, с чего начинается? Самая слабенькая языческая религия, с чего начинается? С жертвы, жертвенник. Если не приносится жертва, то говорить о религии бесполезно. То есть человек должен отрешиться от себя, от, св от своего тела, от своих желаний. Тогда он выходит на более тонкие уровни. И тогда он начинает видеть связи, по которым управляется окружающий мир. И чем большую жертву может принести человек, тем больше он уходит в высший план. И постепенно человек с развитием понимал, что физическая жертва, она всегда будет меньше жертвы э, духовной. Когда человек прощает, это жертва. Когда человек принимает то, что произошло, это жертва. Когда человек готов помочь другому и любит того, кто его обидел, это очень большая жертва. Так вот, готовность пожертвовать, принять то, то что произошло, принять потерю – это возможность отрешиться от мира. Поэтому, когда начиналось, скажем, вот это вот ощущение зарождения мировых религий, в первую очередь в Индии, Там идея аскетизма, абсолютной нереальности этого мира и абсолютной отрешенности от него была главной. На ней все строилось. Вот этот абсолютный аскетизм, воздержание, торможение всех совершенно функций, дыхания. То есть мы не говорим о сексе и идее там работе. Вплоть до того, что мысль, дыхание, сердце, остановиться должно все. И вот момент вот этого полного отрешения, и человек начинал чувствовать божественно. Потом постепенно с развитием поняли, что абсолютная отрешенность дает постижение, прикосновение к высшим не только знаниям, но и к Творцу. Но не является полным. И появилось, сказать, уже дальше с развитием понимание того, что Бог познается не только через абсолютную отрешенность, а еще через выполнение тех заповедей, которые помогают ощущать любовь. А в христианстве уже это стало главным. Если нет любви, постижение Бога невозможно. При любой отрешенности, при любом выполнении сказать, заповедей, канонов и так далее. Потому что можно выполнять все предписания и при этом не любить. Вот это как раз и было видно уже две тысячи лет назад в иудаизме. Именно личное устремление к Богу, оно и позволяет нам в конечном счете ощутить свое единство с Ним. А только выполнение заповедей или только отрешенность — это, опять же, только фон. Так вот, если мы можем отрешиться, если мы можем жертвовать, если мы можем принимать потерю, то тогда, тогда наше покаяние может привести к изменению. Пока мы зубами держимся за то, что нам нравится, измениться мы не сможем никогда. Нам не позволят вот эти наши нити, связывающие с миром, измениться. Потому что для того, чтобы мы изменились, мы должны быть беззащитны. Беззащитность – это потеря управления над миром. Это потеря на какой-то момент желаний. Вот я пациентке одной говорил, вы хотите измениться, и при этом вы хотите быть защищённой. Это невозможно. Покаяние – это изменение. Чтобы измениться, мы должны быть совершенно беззащитными в этот момент. Пока мы считаем, что кто-то виноват, значит, мы правы. Пока мы правы, у нас ощущение защищенности. Правота – это духовная защищенность. Значит, что получается? Внутренняя защищенность – это и есть крепкие нити с человеческим счастьем. Божественное в защите не нуждается. какой может быть защищенность она может быть двух видов материальная защищенность когда человек думает вот у меня есть дача машина квартира деньги я обеспечен на завтрашний день и вот это это позволяет мне испытывать положительную эмоцию это позволяет мне ощущать уверенность я защищен будет он терять источник своей защиты нет конечно И поэтому, и может он измениться? Не может, потому что у него защищенность связана с выполнением его инстинктов. Инстинкт сохранения, самосохранения. Инстинкт защиты собственной. Вот это материальная защищенность. Вот это правота. Как бы, я имею больше денег, я защищен лучше, я в этом прав. Поэтому Христос говорил, если... не отдашь богатство, не ощутишь Царство Божие. Но каждый человек, скажем, имеет сейчас какие-то деньги, какую-то защиту. Тогда вопрос, что с ней делать? Ответ очень простой. Имея это, внутренне ощущать, насколько это приходящее. Имея это, быть готовым это потерять и сохранить чувство любви, не испытывая ненависти к другим и к себе. Имея это, понимать, что В этом в этой защищенности есть определенная опасность, и она может закрыть божественное. И тогда мы владеем, но не зависим от этого. У нас есть деньги, но мы от них не зависим, не становимся их рабами. У нас есть физическая защищенность, но мы от нее не зависим. И вот если есть такой подход, вот тогда мы, обладая деньгами, квартирой, дачей, машиной, внутренне от них свободны, и тогда наши изменения возможны. Второй уровень защищенности – это защищенность духовная. Она гораздо более опасна. Если человек защищен духовно, измениться просто, теоретически он не может. Что такое духовная защищенность? Это ощущение своей правоты. Если кто-то виноват, я прав. А если я прав, я выше его. Если я прав, я прикасаюсь к истине. Значит, я неуязвим духовно. И очень многие, вот тенденция осуждать и видеть плохое в людях, это тенденция просто ощутить свой статус как человека более правого. И утвердиться в этом, я духовно более защищен. И это огромная опасность. Пока мы кого-то осуждаем, у нас идет духовная защищенность. То есть человеческое пытается защититься от Божественного, по сути дела. Я когда подумал, оказывается, даже осуждение себя, уныние, это есть превосходство над собой. Когда мы у нас есть ощущение превосходства над другими, мы их презираем и их осуждаем, или, скажем так, высокомерно к ним относимся. Это наша защищенность. Превосходство может быть в материальном, а может быть в духовном. Но превосходство над другим ведет к чему? Что если у меня неудачи, Если я повалился и что-то сделал не так, я начинаю презирать себя. То есть мое человеческое «я» презирает свое божественное. Это превосходство над собой, потому что мы, по сути, божественны. И уныние – это есть то же самое ощущение превосходства. Чем сильнее человек защищен духовно, чем больше он чувствует себя правым, тем больше он себя будет ненавидеть, если у него будет неудача, если он окажется неправым. Значит, что получается? Для того, чтобы мы изменились, нужно не только отрешение, но нужна внутренняя полная беззащитность. На самом деле, внешняя беззащитность, когда я говорю беззащитность, подразумевается беззащитность человеческая. Это отсутствие защищенности материальной и духовной. И в момент этой человеческой беззащитности возникает защищенность высшего плана. Потому что тогда, когда человек абсолютно беззащитен, он готов меняться, он идет к Богу как единственной его защитой. И тогда точка опоры на любовь, на единение с Богом становится главной. И вот в этот момент и происходит высшая защита и возможность любых изменений. Значит, почему у многих людей, которые... пытались прощать, пересмотреть свою жизнь, измениться, болезни не проходили. А потому что ощущение защищенности их не покидало. Где-то внутренне они все равно пытались как-то закрыться. Но закрываемся мы на тонком плане только от Бога. Если Я в 12 книжке написал, понятия правоты и любви несовместимы. Потому что если я прав, а любимый человек что-то сделал не так, у меня возникает его осуждение, а осуждение убивает любовь. Поэтому к любимому человеку нужно относиться как к ребенку, То есть его нужно непрерывно любить, но при этом можно и наказывать, и поглаживать. Как только у меня возникло ощущение, что я прав, а ребенок не прав, автоматически включается тема «неправый, значит, виноватый», у меня идет агрессия, по сути дела, скрыто уничтожение виноватого. Поэтому ощущение правоты, просто ощущение своей правоты, это есть желание истребить, уничтожить другого человека на тонком плане. Почему появился Иисус Христос? Потому что в иудаизме начало созревать ощущение что «Бог – это правота, справедливость». Истина для евреев была в правоте. Мы правы, мы богоизбраны, а вот друг, другие виноваты. Они не правы. Значит, чему это приводит? Это приводит к подсознательной, скрытой агрессии против окружающего мира. К чему это дальше приводит? Мир начинает агрессивно относиться к нам. К чему это дальше приводит? Начинается истребление народа и несчастье у целого народа, что и было последние две тысячи лет с еврейским народом. Через Христа пришла истина другая. Бог есть любовь. Не правота, а любовь. Значит, ощущение правоты должно исчезнуть в этом. И вот только тогда становится возможной трансформация человека. Вот тогда можно идти грешникам, присутствуя с ними, и они меняются. В иудаизме это было категорически. Если человек грешник, с ним нельзя общаться, можешь запачкаться. потому что человек не менялся. А в христианстве появилась возможность трансформации человека. И это теснейшим образом связано с понятием беззащитность. Поэтому, если вы молитесь, если вы пытаетесь измениться, и при этом у вас есть ощущение, что кто-то неправ по отношению к вам, был, есть, ваши возможности снижаются до нуля. Значит, для того, чтобы измениться, должно исчезнуть ощущение виноватых и правых. Есть божественная воля, она управляет миром, и любая ситуация ведет к любви к Богу. На человеческом уровне мы имеем право говорить о правоте, о правых и виноватых. На уровне божественном мы можем говорить только о том, что если человек делает что-то неправильно, ему не хватает любви. Ему нужно помочь просто ощутить большее количество любви. И тогда он не будет совершать преступление. Значит, если раньше, когда человек совершал что-то не так, он подлежал осуждению и уничтожению в последующем, сначала идет осуждение, а потом уничтожение, побивание камнями. Почему? Потому что, если человек не прав, он измениться не может. Значит, он должен быть наказан, он должен свой грех искупать болью, страданием, несчастьем или смертью. Это был единственный механизм, по сути дела, изменение человека. В христианстве совершенно другой уровень. Человек может трансформироваться так, что ему не нужно наказание. Но поверхностная трактовка э, великих истин часто приводит к обратному эффекту. Когда, э, сказать имитируя то, что говорил Христос, говорят, человека нельзя наказывать, нужно его любить и нужно все ему прощать. А при этом у него нет никаких изменений, он не хочет меняться. Так вот, Есть университет, есть школа. Если человек школу не может проходить, ему рано в университет. Поэтому для многих то, что говорил Христос, оно бывает в далекой перспективе. И таким людям гораздо полезнее начинать с элементарного понимания. Если ты что-то сделал неправильно, ты должен быть тот же наказан. Если грех не наказан, он удваивается. Если грех делается сознательно, он утраивается. И вот только тогда, когда человек хочет... Преодолеть себя, вот тут включается механизм уже другой. А когда мы пытаемся сразу же, еще будущее любовь к Богу это физи – это физиологическое понятие. Организм привыкает, нужно отдавать энергию, нужно меняться. Это очень тяжелый, долгий процесс. Поэтому он вызревал в течение тысячелетий. А когда человек со своими, так сказать, достаточно примитивными э животными моментами пытается понять христианство – И говорит, я я все понял, я теперь прощаю людей. Это часто бывает очень большим заблуждением. И чтобы измениться, изменение – это огромная боль, которая преодолевается непрерывным контактом с Божественным. Так вот, для того, чтобы измениться, человек должен быть беззащитным. Для того, чтобы он был беззащитным, он должен отрешиться, оторваться от всех привычных связей. И от материальных, и от духовных. Значит, второе, второй этап. Проходим по жизни, и все моменты, когда мы могли осуждать других или себя, снимаю. То есть мы должны пройти по жизни с ощущением только чувства любви. Правые виноваты должны исчезнуть. Прошу. Кстати, по поводу отрешения. На семинаре идет ускорение всех процессов. Вот у меня часы за год даже на минуту не отстают. Но если я в дисбалансе, отставание может быть значительным. Вот сегодня я выезжал на семинар, посмотрел на часы, без пятнадцати десять. Собрались, приезжаем сюда, я смотрю, 20 минут, Одиннадцатого. Я говорю, еще 40 минут. Мне говорят, уже без десяти. За час часы отстали на полчаса. Я смотрю, с кем это связано. Со мной, естественно. Что у меня идет? Программа самоуничтожения. Когда у нас идет агрессия к другим, претензии, часы ускоряются. Когда идет агрессия к себе, часы тормозятся. То есть программа самоуничтожения настолько сильная, что у меня даже, сказать, часы стали отставать. Я смотрю, в чем дело. А у меня были незакрытые моменты, какие-то неприятности, потери. И я где-то внутренне, внешне-то отпустил с радостью, а внутри чувствую, что как, как что-то точит. Вот этот внутренний момент, что я не сумел отпустить какие-то проблемы в прошлом, здесь дает сильную программу сомничтожения. Это хорошо, что я, так сказать, вовремя, по часам определил, привел себя в порядке. Почему? Потому что в таком состоянии нельзя лекцию читать. Я теперь понимаю... Я вчера вечером заснул, как-то тяжело, но у меня всегда какие-то проблемы, ломки перед семинаром, приемом, хочется спать, но и тогда и чистка идет. И вот я вчера вечером заснул, мне снится сон, что я сегодня читаю семинар, читаю лекцию, после лекции заснул, проснулся, все разбежались. Никого! Ну вот это да, что это за знак такой? Так вот, наверное, все-таки себя я не успел в порядок привести. Вот сейчас как-то постарался, более-менее, уже перед самим семинаром. А Вот, кстати, первую записку взял со стола, очень интересная. Она как раз идет совершенно в, в теме, о которой мы говорили. Вот сначала я вам расскажу анекдот. Старенький, достаточно известный анекдот. И, сказать, ваше мнение. Значит, а... анекдот о великих евреях. Моисей показал, что Бог есть разум. Христос показал, что Бог есть любовь. А Марс доказал, что Бог есть желудок. Фрейд доказал, что Бог – это секс. Эйнштейн доказал, что все относительно. <свят> То есть, как бы, достаточно так звучит красиво, все. Но в этом анекдоте есть одна совершенно, а, сказать, абсолютная, а, сказать, неправильная величина. Как вы считаете, в чем она? Порядок. Ну, поменяем, скажем, на последнем месте, что люди дошли, что Бог, есть любовь. Все равно есть совершенно э, неправильный подход. В чем? Не доказал, Нет, это формально. Доказал, открыл это формальности. В чем? Любовь не О! Совершенно правильно. Что такое относительно и что такое абсолютно, вы знаете? Просто мы, оказывается, мы часто не мы чувствуем смысл слов. каких-то понятий. Но непонимаем, из-за этого очень много проблем. Что такое относительно? Кто мне скажет? Сравнение. Относительность – это возможность сравнения. Значит, это возможность наличия противоположности. У любви божественной противоположности быть не может. Потому что Бог абсолютен. Если мы его кому-то противопоставляем, это что означает? Это означает, что Бог находится В этом пространстве, во времени. Противопоставление возможно только в пространстве и во времени. Значит, Творец не за пределами этой Вселенной, не за пределами времени, а в ней. Это уже языческий уровень. Вот в язычестве Божок, Бог, он находится здесь, в этом пространстве. И у него всегда будет альтернатива. Вселенная создана из Божественного. Бог создал время. Время разделилось на две части. Два потока времени – Я говорил о том, что главное, э, скажем так, импульс развития Вселенной. Почему, говорили, главный признак материи – это движение? Еще Ленин говорил и другие. А почему движение? Никто никогда об этом не задумался, и вернее, объяснить не мог. А все дело в том, что движение во Вселенной невозможно без понятия «причина» и «следствие». А «причина» и «следствие» – это два потока времени. Поэтому время разделилось на две части, возник потенциал, возникла энергия, возникло движение. Если время сожимается, исчезает, все. Вот вся ситуация. Поэтому, когда мы одно, чему-то одному можем противопоставить что-то другое, это означает, мы говорим о времени и пространстве. Поэтому мы можем говорить это только в рамках языческой религии и говорить а Боги а, бессмысленно это наше неправильное представление будут о нем Поэтому любовь божественная, она выходит за пределы левого и правого, сказать, правого и виноватого, за пределы, э скажем, удовольствия и отрицательных эмоций. Она абсолютна. Тогда вопрос, вот э сказать кто мог создать это, этот анекдот? Тот, кто исповедует иудаизм. Потому что в иудаизме, в иудаизме разум, а у разума всегда есть альтернатива. Абсолютность любви в иудаизме есть, но она не явно выражена. А вот в христианстве она выражена явно. Вот я на, в Питере на семинаре тест делал, проверял присутствующих на умение правильной мысли. Вот мы часто я задал вопрос, вот давайте альтернативу жадность. Дайте альтернативу. Щедрость. Щедрость, альтруизм, жертвенность. Зависть. Альтернатива зависти – жертвенность. Зависть и жадность – это одно и то же в разных проекциях. Но зависть – она более глубинная. Зависть – это желание отнять у другого. Значит, желание пожертвовать ради другого это противоположность, логично. Почему Каин убил Авеля? Потому что завидовал. А что лежит в основе зависти? Что лежит в основе зависти? В основе зависти лежит невозможность измениться. Если у соседа более хороший дом, хороший дом у меня нет, я ему завидую. Это естественное ощущение, у него больше у меня нет, возникает страх. А у меня нет, я могу умереть, а он выживет. Это естественное чувство, с ним бороться невозможно, но... Оно ещё не становится завистью. Это констатация факта, всего-навсего. Другой лучше живет, чем я. У меня появляется ощущение, я плохо живу, я могу погибнуть. И возникает как бы переживание за свою жизнь. Чем сильнее я привязан к жизни, тем больше я буду завидовать. Но если я понимаю, что я буду работать, я буду, сказать, зарабатывать, и я построю такой же дом, куда пойдет моя энергия? в то, чтобы заработать этот дом и его построить. То есть вместо зависти будет желание развиваться материально или духовно. Или если я говорю, меня этот дом особо не волнует, у меня есть другие проблемы. Но моя энергия пойдет на созидание. То есть, когда я чувствую, что я могу этого достичь, тогда я не буду завидовать. Я смогу достигнуть. Вот человек большой красивый дом построил. Это означает, что у него есть энергия, Значит, внутри эта энергия пришла из любви. Если он без любви этот дом построил, отнял, украл, сказать, рано или поздно его он и его дети будут сказать, наказаны соответственно. Но если человек чего-то добился, значит, у него есть энергия. Значит, у него много любви. Значит, если я хочу добиться чего-то в материальном или духовном аспекте, у меня должно быть много энергии. а для этого должен уметь меняться. Потому что я меняюсь, я отрешаюсь, и тогда приходит в душе любовь. Потому что любой уровень любви одна из очень серьезных заблуждений, одно из заблуждений. Когда есть большая любовь, то мы можем оставаться такими же, а любовь к нам придет. Приходящая любовь нас меняет. Мы обязаны меняться. Если мы получаем порцию Божественной любви и не меняемся, мы, нас разорвет, мы погибнем. Поэтому постижение Божественного всегда сопряжено с нашими изменениями. Так вот, если я измениться не могу, то я внутренне, подсознательно чувствую, я никогда не добьюсь того, что добился другой. И вот тогда возникает желание у него отнять, или его даже убить. Это желание возникает от чувства безысходности, я никогда не смогу добиться того, что добился он. Это означает, я не могу измениться Значит, основа именно зависти такой, какая она представлена в одном из главных грехов человечества, это невозможность измениться внутренне. Вот причина зависти. После Адама и Евы первый грех на земле – Каин убил Авеля. Вот Бог дары Авеля презрел, то есть принял, а Каина не принял. Что такое Бог не принял дары? Это означает, Авель жертвует, Приносит дары Богу, и у него, его стада плодятся, у него здоровье, у него много детей, у него удача во всем, А этот делает дары, и ничего. И вместо того, чтобы понять, что нужно измениться, и тогда Бог к тебе откроется, вместо этого он решает вопрос другим путем, Не собственным изменением, а уничтожением того, кто умеет меняться. И он обречен. Кстати, очень любопытно, я пересчитывал Библию позавчера, и там, там дальше, и когда Каин говорит, меня будет любой убивать теперь, и Бог ему говорит, всемиро будет наказан тот, кто тебя убьет. Что это означает? Гениально! То есть сначала вообще понять невозможно. Человек совершил страшный грех, убил своего брата. Он должен подлежать вообще суду, наказанию, и каждый, кто его убьет, совершит богоугодное дело. Потому что это преступник номер один на земле. Преступника номер один нельзя убивать. Более того, будет в раз наказан тот, кто убьет. Почему? Чтобы не люди не что нужно меняться. Да потому что все такие. Суть-то неумение меняться в каждом из нас сидит. И если мы будем решать вопрос, убив Каина, никто не изменится. Гораздо проще проблему убить, чем ее решить. Да. Почему всё таки Арий погиб про правильно? Было? Вот тут интересный вопрос. Давайте подумаем. Об этом я не подумал. Я думаю, причина заключается в чем? Я говорил о том, что когда мы. Болеем и умираем. Когда мы теряем то, к чему мы привязаны, мы это видим, правильно? А когда мы привязываемся к этому, мы этого не видим. То есть я смотрел по себе момент привязки, когда я начинаю внутренне от чего-то тащиться, то что называется внутренне этому поклоняться, это идет ощущение такого легкого, знаете, вот удовольствия какого-вампира, как радость, но она не легкая, не красивая а радость, такая вот, знаете, вот животная. Вот когда это в принципе, когда к этому привыкаешь, долго отсматриваешь, это заметно, вот это поклонение. Но вообще-то ни один человек В принципе, это я с диагностикой, с большим трудом, но ну, могут быть святые, я говорю об обычных людях, я я не замечал, когда я скатывался в поклонение и привязанность к этому миру. И вот что получается, что когда начинают меня уже обижать, когда боль и проблема, это второй этап, это менее опасный. И я замечал, что э, гораздо более жестко наказывается, большее преступление, э, привязанность Чем следующий поступок? Вот человек привязался к кому-то, к чему-то, и этот человек начинает воровать или обижаться. Так вот, когда он будет воровать и обижаться, он потом заболеет. Но когда он привязался, он заболеет в десятикратно, потому что это самый первый шаг. Понятно? Так вот, у Авеля все так было хорошо, его Бог настолько любил... что он стал, судя по всему, как бы, по легенде, привязываться к своему счастью. Я избранный, меня Бог любит. И он, Авель, получается, согрешил гораздо больше, чем Каин. Потому что Авель делает первый грех. Меня Бог любит, я Бога избранный, у меня все хорошо идет, и в нем божественное и человеческое стали срастаться. Я говорил, когда нет боли, Когда есть боль, боль – это разрушение человеческого. все время понимаешь, вот божественное, вот человеческое. И идёшь к Богу. Когда боли нет, незаметно человеческое божественное сращивается. И ты идешь вроде бы к Богу, а на самом деле идешь к человеческому. Поэтому согрешили на самом деле два человека. И Авель, и Каин. Но Авель согрешил больше. Но об этом в Библии не сказано, потому что, наверное... я Это просто сейчас до меня дошло, вот вы спросили... А во-вторых, на таком уровне объяснить три с половиной тысячи лет назад, может быть, было сложно. Хотя ведь, смотрите, первая заповедь: "Я Бог твой, единый", то есть и не будет богов других, кроме меня. То есть подразумевает, что любить нужно Бога в первую очередь. И в Ветхом Завете это сказано: "Возлюби Бога превыше всего". Христос это повторил. Так вот, вот момент, когда мы незаметно утрачиваем Божественное и съезжаем на человеческое, вот это и есть самое главное грех, первый грех на земле. Поэтому на самом деле первый преступник на земле получается Авель, а второй Каин. Жертва притягивает преступника. Вот видите, мы разложили ситуацию. И что получается, если, может быть, а у него не было у Авеля чувства превосходства, может быть, оно только зарождалось, у него было только чувство счастья и радости, у него все хорошо получается, а на внутреннем моменте пошло. Это как раз лишний раз говорит о том, что не бывает только одного преступника. Если есть только один преступник, виноватый, возникает его осуждение. И осуждая преступника, мы осуждаем Бога, потому что Бог его послал. Мы говорим о том, что Каин убил Авеля, но мы забываем, что все божественно. И значит, этот акт произошел откуда? Тоже с ведомо из импульса божественного. Поэтому видеть только одного преступника – это уже утрата правильного видения мира. И совокупность жертвы и преступника позволяет нам понимать, в чём дело. Один незаметно нарушает поклоняясь и утрачая Божественного, хотя вроде бы все делает для этого. А второй уже реализует это состояние в противовесе. Что такое э, закон парности? Что такое противоположности? Это один и тот же процесс – только через некоторое время. Вот маятник здесь, прошла секунда, он здесь. Две противоположности. На самом деле, это одна противоположность, развернутая во времени. Грех Каина и Авеля – это один и тот же момент потери, утрата божественного, и затем преступность, развернутая во времени. То есть, по сути дела, Авель должен был стать Каином. Поэтому осуждение Каина бессмысленно. Вот почему нельзя его убивать И он должен жить, потому что мы все этим, мы этот грех носим в себе. Каждый из нас может утратить божественное и не заметить это. Так вот, по поводу парности. Назовите мне альтернативу понятию «дьявол». Я думал, покрепче питерцев окажетесь. Бог. Когда... Да, вот смотрите, оди... <свят> тут уже версии пошли. Бог, ум, ревность. Это уже стрельба с закрытыми глазами. <свят> Давайте, чтобы, если вы хотите понять мир во всем его, так сказать, многообразии. Вы должны хотя бы правильно понимать смысл терминов. Кто такой дьявол? Это Ангелы – это не главное. Ангел, который что сделал? Из-за чего он отрекся от любви? Гордыня. Что такое гордыня? Что такое себя? О, видите, уже ближе. Кем себя воспринимал ангел? Ангелы себя воспринимают любовью, а этот себя воспринял сознанием. Потому что он был самый умный, самый способный. Это функции сознания. Значит, дьяволом стал ангел, который забыл, что он есть любовь, а подумал, что он есть сознание, воля, способности и так далее. Значит, альтернатива дьяволу какая? До да слабоумие, Господи! То, чему мы поклоняемся, мы потом потеряем. Мы потеряем сознание, волю и способности. Это и слабоумие. Вот и все. Если мы посмотрим историю, то человек, поклоняющийся своему сознанию и рассудку, он рано или поздно начинает сходить с ума. Вот в этом плане гениальный фильм Копполы и Апокалипсис. Вспомните. Что идет у полковника? Ощущение превосходства над другими людьми. Ну, вьетнамцы вообще никакие, как бы, а он умный, волевой и так далее. Сначала идет ощущение превосходства, избранности своей. Потом ощущение, что он может вершить судьбы других людей. Идет все большая концентрация на сознании. Потом он объявляет себя богом. Идет абсолютизация темы сознания. А потом он чувствует, что он скоро сойдет с ума. Он должен потерять то, чему он поклоняется, утратив любовь. И вот тогда, когда он понимает, что он скоро сойдет с ума, а для него это крах его гордыни, то для него гораздо легче умереть. Почему он провоцирует ситуацию, чтобы его убили? Вот весь механизм. Вот в этом плане апокалипсис, он при всей, это сказать, внешней достаточно сюжетной слабости, по задумке фильм гениальный, потому что это сценарий, Появление расцвета и самоуничтожения такого понятия, как девализм. Вот, кстати, фильм остров. Там дана версия возникновения девализма. Не задумывались об этом? Ведь смотрите, что получается. Адмирал привозит свою дочку. Ее считают психически больной. А отец Анатолий говорит, бес в ней сидит. Он видит, что там сидит бес. Что это означает? Это означает, что внутренне в ней сидит вот этот бес, которого он отлично знает, у которого похожая, у него похожие проблемы. Тогда вопрос. Бес это сказать разновидность дьявола? Почему в ней появился бес? Кто может ответить? Почему в ней появился бес? Потому что он убил ее отца. Я про нее спрашиваю. У отца тема управления. Ну а в дочери как эта тема управления могла появиться? Так вот, что получается. Дьявол – это тот, кто утратил ощущение любви. Так вот, если посмотреть происхождение дьяволизма, это дьяволизм – это из поклонение вторичному звену. Не первому звену, Творцу, а вторичному. Это поклонение этому миру, это поклонение времени. А время делится на два потока. Будущее и прошлое. Я говорил, ревность и гордыня. Значит, человек, поклоняющийся, обожествляющий другого человека, привязанный к нему, также плодит дьяволизм, как тот, кто обожествляет волю, способности и благополучную судьбу. И ревнивец, и гордец, в принципе, имеют корни дьявольские. Понятно? Что получается у этой девушки? У нее умирает любимый человек, она его потеряла. То есть, ее привязанность к любимому человеку настолько сильная, Если бы врач этот случай характеризовал, он сказал бы: женщина потеряла близкого человека, у нее идет непреодолимый стресс. Этот стресс усиливается сознанием, она каждую минуту сознанием возвращается к этому и стресс усиливается. Чтобы она не погибла в результате стресса, сознание должно быть заблокировано, идет сумасшествие. Все логично, все нормально. Значит, нужно накачать транквилизаторами, нужно провести аутотренинг, сказать: мы найдем тебя получше. И все и у нее будет легче. И действительно, и легкое улучшение. Психологи торжествуют, ура, мы победили. А весь смысл в чем? В том, что ее внутренняя ориентация идет на, не на божественное, а на человеческое, усугубленное папой-адмиралом. И что получается? У него это идет тема власти, гордыни, а у нее это идет тема ревности, привязки к любимому человеку. И ее душа настолько сконцентрирована на человеческом. Что принять потери этого человеческого она не может, и поскольку она не может, возникает бешеная агрессия к окружающему миру и к себе, и вот именно эта агрессия и блокируется. Эта агрессия это и есть без души, она тормозится уже разрушением сознания. Никто никогда не задумывался, почему монах вылечив ее умер. Обратите внимание, у нас, как, как мы воспринимаем вообще по истории? Вот человек обратился к Богу или пришел к святому, святой его вылечил. В этом фильме потрясающе показан механизм излечения. Что говорит отец Анатолий? Обязательно надо причаститься и исповедоваться, иначе ничего не получится. Почему? Как вы считаете? Потому что человек лично должен пойти за ним. Лично к Богу пойти. Потому что когда он излечивает мальчика, это еще не означает, что душа его... Он излечивает тело через молитву. Он помогает душе. Но если душа не пошла в том же направлении, чем это закончится? Тело выздоровело? А что с душой? А с душой еще больше проблем будет. Вы знаете, кто такой дьявол? Дьявол – это существо, наполненное любовью божественной. которая внешне начинает идти совершенно в другую сторону, но внутри огромный запас любви. Так вот, дьяволизм может быть только у того, у кого по инерции много любви. И поэтому, как он не хулиганит снаружи, каким сатанистом он себя не объявляет, ему с рук сходит. Как только любовь из души уйдет, от него ничего не останется. Поэтому, так сказать, позволять себе дьявольские штуки и сатанизм могут люди, у которых еще есть остаточные запасы любви. И вот лечить таких людей чрезвычайно опасно, потому что болезнь, она позволяет отрешиться и пойти к Богу. И в этом плане современная медицина, которая только тело вытягивает, она, можно сказать, помогает, сказать, разрушить душу. Так вот, когда... Вот, вот эта ситуация, поскольку отец-адмирал и накрутил он очень много в плане поклонения человеческому, плюс атеист, советская власть, в, в дочке такой колоссальный потенциал поклонения человеческому, что для нее единственный выход – это сойти с ума, потому что она в следующей ситуации увязнет так же. И вот чтобы ее переориентировать, она должна лично пойти. Тогда она... хоть как-то удержит это направление и останется здоровой. Но для того, чтобы это произошло реально и без опасных последствий для того, кто лечит, и отец тоже должен пройти процедуру покаяния и исповеди, и причисления. Потому что когда человек причащается, он как бы соединяется с Христом, и у него вспыхивает чувство любви, которое держится. И вот тогда, когда это чувство любви держится, тогда возможна трансформация. Может ли это сделать адмирал? Помните, как он реагирует? «Да вы что предлагаете мне?» И тогда монах понимает, что если он ее вылечит, он умрет. Что шансов нет. Но он как бы возвращает долг. Он мог его убить, и тогда он должен как бы искупить эту вину перед ним. И он понимает, что вылечить такого человека, как дочка этого адмирала – Это подписать себе смертный приговор. И он это знает заранее. Поэтому говорит, я скоро умру. Вот ситуация. Если человек внутренне не хочет пойти преодолеть себя, измениться, лечить его становится чрезвычайно опасным. Та же самая картина. Почему у мальчика нога гниет? Кость. Не, не задумывались? А, ну вот завтра посмотрите. Обязательно посмотрите. Фильм гениальный. Приводят мальчика к монаху, у него э, ножка гниет, кость. А, ни одна операция не помогает. И мать рыдает в соплях, вот, помогите. И он начинает молиться. И берет у мальчика костыль, говорит, тебе костыль больше не понадобится. Происходит чудо излечения. И вот самое главное происходит потом. Мать хватает в охапку сына и волокет, все, мы поехали назад. А он ей говорит, останьтесь еще на сутки. Мальчика нужно причастить, исповедовать. Она говорит, у меня работа. Он говорит, ребенку ничего не поможет. К ребенку вернется болезнь, работа. Она видит, что ребенок здоров. Все. То есть из-за одного дня работы мать готова убить собственного сына. Фактически мать идет на убийство собственного сына ради благополучной судьбы. Может ли у такой женщины быть здоровый ребенок? Нет. Судьба связана с чем? С ногами. Поэтому она загрузила своего сына Так, таким поклонением судьбе, что мальчик не жилец. И чтобы он выжил, должны быть, вот гниет кость, проблемы с ногами. И мать совершенно не понимает, что она убивает своего собственного сына из-за одного дня работы. Но, ну, мало ли, подвернула, сама ногу сломала, но ну, не выйдешь на работу несколько дней. Она не может, это так сказать, не тридцатые годы, это 70 -е. То есть в человеке настолько работает бешено механизм поклонения человеческому счастью, его незыблемости, что от души разговоров никаких не идет, Что то, что нужно, чтобы мальчик сам пошел в этом направлении, что физическое избавление мало, он должен включиться в этот процесс, он должен ощутить это и пойти, вот тогда он будет здоров. Женщина не понимает. Вот это непонимание рождает готовность своего собственного ребенка убить. И что тогда делает монах? Он грубо вырывает ребенка и говорит, я тебе не, не дам его, оставайся на день. Что он делает? Он ведет себя некорректно с точки зрения обычной человеческой логики. Он ведет себя грубо, неэтично и так далее. То есть он унижает, говоря сказать, нашим языком идеалы и все остальное. Правило хорошего тона. То есть для спасения души ребенка идет унижение тела. Если мы только в комфорте будем жить, то тогда бесполезно. Тело часто входит в противоречие с, с душой. И в этом плане тело должно отступить. Вот смотрите, за, я к записке возвращаюсь. «В свете последней информации обнаружила, что мое чувство любви привязано к положительной эмоции. То есть не могу без, без быть жесткой, сохраняя добродушие внутри. Как отделить любовь от положительной эмоции? Или вопрос неверен изначально? В последнее время чувствую острую необходимость вашей информации». Моя наиглавнейшая цель измениться глубина, несмотря на постоянные проблемы во всем. Казалось, куда хуже. Оказалось, есть куда. Ну, прямо оптимист. Знаете? Пессимист говорит: хуже некуда. Оптимист есть еще, есть. После майского семинара в моей жизни все рассыпалось до основания, еще и с запасом на будущее. Жуткие убийственные ощущения безысходности и трагедии пожирали меня изнутри. Не скрою, этот негатив был таким мощным, что моих сил не хватало. Становилось легче только тогда, когда с утра до вечера смотрела последнее видео видеоприложение. Хотелось бы, если не посчитаете лишним, узнать, почему такая слабость проявилась в ответственные моменты чистки, почему ситуации очень жесткие. Спасибо за ваше исследование. Вот здесь как раз очень важный момент. Я опять обращаюсь к фильму «Остров». Посмотрите, кто, те, кто не смотрел. Завтра вечером, около восьми вечера. Ну, в конце концов, DVD везде сейчас по телевизору. Не, не помню, какая программа, но ну, пощёлкайте. Ну, посмотрите эту сам. По России, да? Ну, подсказывает по России. Все приходят молиться. Все молятся. А один монах, вот этот, который спит на угле, который, сказать, считает себя, сказать, грешником последним. Он опаздывает часто, и вдобавок еще, все молятся на икону, он поворачивается, молится в другую сторону. Его так берут, просто уже, бесполезно с ним говорить, просто берет, молодой монах его берет, раз, разворачивает. Он разворачивается, тогда опять. То есть, в принципе, кощунство. И опаздывает. И молится, так сказать, повернувшись в другую сторону. И когда к нему монах подходит молодой, он все время то издевается, то ручку, так сказать, на, на, намажет э, э, сажей, то еще что-то, просто издевается. И э, когда он говорит, ты не любишь меня, вот этого молодого монашу, тот говорит, а тебя за что любить? Ты же только надо мной издеваешься. Вот здесь без объяснений, вот это похоже именно на библейский сюжет, объяснений нет, а сама ситуация, в ней колоссальный смысл. А смысл очень простой. Вот эти монахи живут не человеческих условиях, они молятся, они думают только о Боге, но для них Бог – это только радость, только положительные эмоции. И вот незаметно одевает теплые сапоги настоятель, и они ему закрывают много. И незаметно вот этот молодой монах хочет только комфорта не внешнего, внешне жуткие условия, хотя бы внутреннего. И когда ему дает внутренний дискомфорт, вот этот отец Анатолий, который божественное чувствует, он не может его любить. То есть что получается? Монах молодой любит только тех, кто ему добро дает, только тех, кто дает положительную эмоцию. То есть он идет, он видит Бога только в положительном, он в отрицательном, он в боли, потере Бога уже не видит. Он может любить только тех, кто ему положительно дает комфортные эмоции. И вот этот. монах, он пытается им подсказать, что Бог во всем, не только в положительном, но и в отрицательном. Бог не только в приобретении, но в боли и потере. А как объяснить? И это и так, в принципе, изложено в христианстве. И вот тогда он начинает как бы сбивать вот эту тему идеалов. То грязью намажет, то какую-то шутку выкинет. То есть он унижает идеалы вот этого монашка. Почему? Потому что, когда они подходят к иконам, молятся, они незаметно молятся своим идеалам. Не любви, а идеалам. А идеал – это уже близко к сознанию. А он не хочет молиться идеалам, поэтому он поворачивается, разворачивается от них, чтобы молиться Богу, которого он чувствует. Вот почему старцы многие, святые, говорили, что «я грешен». Им говорили, да как откуда грех-то? Вы вообще святые. Нет, я грешен. А потому что, когда человек осознает, что он грешен, когда он осознает, что в нем вот эта человеческая готова к грешности – Тогда он отстраняется от человеческого, и в этом плане он совершил как бы преступление в юности нравственное, вот этот монах, и вот это ощущение своей грешности, своей не, своего несовершенства, оно его подталкивает к Богу, и в нем унижено понятие и идеалы, и высшие чувства. Он он чувствует, я грязен, и тогда он идет к Богу, отстраняясь от всего. А эти тащат свои высокие чувства. А высокие чувства – это уже близко к человеческому. И начинается незаметная подмена. И вот здесь гениальный момент конфликта, традиционности, так сказать, которая, от которой в которой незаметно уходит человек, так сказать, даже не понимая, что он божественное подменяет высшим человеческим. И человека, который это божественное видит, видит через свои страдания, через отрешенность и ощущение своей неправоты, В первую очередь, духовный и ощущение беззащитности материальной. И вот этот человек Божественное чувствует, в отличие от них. Хотя не так же рьяно, даже более, чем он, все это делает. А получается, не совсем туда они идут. И вот этот момент, он очень важен. Чтобы ощутить Божественное, нужно сохранять любовь, когда рушится все, самые святые чувства. И отстранять себя от них. Так вот, у этой женщины я посмотрел. У нее в четыре раза выше критического была тема поклонения идеалам, высшим чувствам и единству. Ну, я на последних лекциях говорил. У нас есть два потока времени. Наши наши э, чувства, наше понятие счастья счастье привязано к потокам времени. К одному привязана тема инстинкт самосохранения, выживания, тема благополучной судьбы. К другому привязан инстинкт продолжения рода. Это тема отношений, желаний, идеалов и так далее. Эти два потока соединяются в человеческой любви, которую я называю темой единства, единство с этим миром, любовь к этому миру. Так вот, для того, чтобы ощутить Божественное, периодически. Не, не обязательно конкретно о постоянном крахе, ничего подобного. Человеческое должно быть, оно должно развиваться и падать по синусоиде. Божественное непрерывно, человеческое идет по синусоиде. Значит, периодически мы должны, ощущая Божественное, проходить крах единства с этим миром, любви к этому миру. Мы должны проходить крах. наших идеалов и высоких чувств и крах нашего благополучия. Вот у этого отца Анатолия, по сути дела, старца, у него это все было. Поэтому он божественное чувствовал. Поэтому в нем способности открылись. А у других вот этого унижения высших моментов не было. Так вот, есть проблема в современном мире, когда многие верующие подменяют реальное видение Божественного своими представлениями о нем. И тогда начинается незаметное сползание в иллюзию. И человеку кажется, что он молится Богу, на самом деле ничего этого не происходит. И чем дальше он живет в этом режиме, тем больше он незаметно поклоняется высшим моментам человеческого, и когда нас начинается реальная встреча с Божественным, начинается крах. Так вот здесь было поклонение. То есть человек хотел ощутить любовь Божественную, А на самом деле человеческая любовь была гораздо более значимой. Вот это ощущение единства и любви к этому миру, это ощущение высших чувств и привязанности к, к высшим моментам человеческого счастья, оно на самом деле в подсознании было гораздо важнее. Последние семинары. Дело в чем? Вот у меня рука, вот вот я максимум что могу поднять? Право. вы заметили. Левая поднимается. У меня 4 месяца болит рука, я об этом говорил. Я пошел к врачу. Он говорит, у вас ничего нет, все нормально. Я понимаю, что это связано с чем-то. К какому выводу я пришел? К тому, что для того, чтобы писать книгу, я где-то не, не могу ее писать, мое состояние недостаточно. Мне что-то нужно заблокировать. Я начал анализировать, какое главное у меня чувство, которое мне мешает. Это ощущение, ну, как бы заклеймить другого человека. Достаточно жесткая оценка других людей. Это у меня по роду идет. И вот я начал думать, анализировать, потом я открываю Ветхий Завет, и там э, есть фраза. И когда человек совершает там блуд, э, э, сказать кровосмешение, там мужеложество и так далее, перечисляются грехи, то евреи должны поднять правую руку и сказать, будь проклят этот человек. Я понимаю, почему у меня не поднимается правая рука. Потому что внутренне я готов это делать до сих пор. И вот это ощущение. И когда я писал книгу, меня удивило, что действительно я писал эту книгу в каком-то особом состоянии. Потом я понял, у меня было ощущение беззащитности. Вот ощущение беззащитности дает болезнь. А когда проблемы с правой рукой, то ощущение правоты точно меньше становится. Надеюсь, что когда я это так сказать, преодолею, то у меня и проблемы физические пройдут. Но вот Вы так видели, вот с левой. Ну, я говорил, что такое правота? Правота это ощущение защищенности духовной. Духовность это будущее, это правая сторона тела. А левая сторона это материальное. Значит, если с левой рукой проблема, значит, на материальном западаете. Значит, не можете принять перетряски материальной. Обычно справа агрессор, потому что агрессор тема будущего, а слева жертва. Значит, если вы обидели кого-то, у вас правая сторона заболит. Если обиделись, левая сторона. Ну, я же об этом говорил. Так, ладно, мы затягиваем процесс. Значит, сейчас у нас перерыв. Сколько будем делать перерыв? Поменьше. Полчаса, да? 40 минут. Ничья. Через 40 минут все сидим в зале. Все, спасибо. Вы знаете, нам повезло в определенном смысле. Возможность провести семинар у меня была только в, в, в начале января. И выходные, на Старый Новый Год как бы все пьют. Вот э, выходные были, единственные это вот эти. Начали искать помещения, и во всем городе не нашли ничего. Единственное место получилось вот здесь, возле Свято-Даниловского монастыря. Так что, как бы это хороший такой знак. И Рождество... не науки с религией. Надеюсь, надеюсь. Мы сейчас, кстати, вот в храм ходили. Здесь можно будет и после семинара, и до сходить. Очень такое хорошее состояние. Да. Презентация, спрашивали, презентация двенадцатой книги ДК Горбунова, 8 февраля и 10-11. Девятого перерыва мне три дня тяжело. Я проводил э, перегрузки близкие к предельным, поэтому я решил один день сделать перерыв. вечерние вечернее время все перегрузки. Вечернее, да. Я хотел, кстати, я говорил, что хочу 12 книг, 12-ю сделать из двух частей, Но инквизиция, цензура, кстати, в общем, осталось, остались рожки до ножки, осталась одна книга, в общем, будет одна двенадцатая. Кто это? 12 как только цензор. Родственники, друзья, в общем, все про пьянку и все остальное выбросили, осталось. Да. Ну ничего. Так вот, то, что не вошло, там несколько глав очень таких, я считаю, нужных, они вошли, я решил их включить в следующую книгу, но это как бы серия «Человек будущего» и тема подготовки к будущему. То есть там аспекты, вот то, что я сейчас говорил, иногда маленький нюанс не позволяет человеку преодолеть какие-то серьезные проблемы. То есть, в принципе, если есть правильное мировоззрение, если в душе есть любовь, всегда подскажут и помогут, и преодолеть возможно. Но просто э, небольшие нюансы, кажется, это нюансы, но они дают э, серьёзнейшие проблемы. Вот, допустим, вот я вас спрашиваю, признаки для того, чтобы получить будущее, нужно его потерять сначала, правильно? Бог всегда сначала дает возможность проверки на вшивость. Сумел потерять – получай. Если человек получает и внутренне не готов это потерять, это называется зацепленность, зависимость, дальше агрессия, дальше болезнь и смерть. То есть вот Авель, наверное, те блага, которые он получил, наверное, он внутренне, как только он ощутил, что он их не готов потерять, тут же появился Каин, который стал ему завидовать и прочее. Так вот, так вот, вот эта неготовность потерять, Если мы не можем потерять, если мы не можем ощутить, что в момент потери самых святых наших ценностей мы все равно должны опираться на любовь к Богу, и это должно быть важнее. Дальше начинается процесс подготовки и прочее. Так вот, чтобы получить будущее, мы его должны научиться терять. Вот женщина, которая эту записку написала, там идет крах человеческой любви и будущего, но уже не в тех терминах, которые я раньше говорил, пять лет назад. Я вроде бы говорю то же самое. Уровень гораздо глубже, когда идет перетряска основ человеческого счастья. Вот после семинара, вот я сейчас говорил, что то, что испытала эта женщина, написала в записке, вот это чувство безысходности и прочее. На внешнем уровне это было где-то сопоставимо со смертью любимого человека, с полным развалом по жизни, крахом надежд и идеалов. Но все это произошло после семинара на тонком плане. И э, почему для нее было странно это состояние? Потому что когда умирает близкий человек, сгорает наш дом, когда предают друзья, и когда мы тяжело заболеваем, мы видим причину, и мы понимаем, что да, это плохо, и это нужно преодолевать. А когда все то же самое идет незаметно внутри, вот эту душевную муку выдержать может не каждый. Но если мы привыкли в любой ситуации идти к Богу и к любви, тогда мы можем все это пройти, даже не заметив. Дело в том, что сначала всегда дают не просто чистку и проверку, а если к нам идет несчастье, оно всегда идет на тонком плане. Я говорил, как система знака. Как, как сказал один мой знакомый, хорошая фраза, кирпич сначала падает рядом всегда. Так вот, а если... Вот это несчастье, неблагополучие идет к нам на тонком плане, и мы его не можем принять, то есть у нас идет момент какой-то скорби, уныния, сказать, жути в душе, то потом это все происходит в реальности. Поэтому я последнее время постоянно подчеркиваю, как только у вас появился душевный дискомфорт, или желание осуждать, или желание увидеть виноватых, начинайте тут же молиться. Это означает, что ваша душа проходит чистку всего на все. Если на душе идет уныние, сказать раздрай полный, депрессия, нормальный процесс. Это то, что с вами произойдет на внешнем уровне, пока происходит на тонком. Преодолевайте. через любовь, сумеете победить, удержать чувство любви, вы прошли, вам тогда не нужны физические чистки. Вот и все. Поэтому малейший дискомфорт, малейшая какая-то душевная боль, какое то начинайте молиться. Концентрируйтесь на чувстве любви. Отрешайтесь от всего. А если у вас боль, а вы еще начинаете сильнее думать о домашних проблемах, переживать по поводу дачи, квартиры и проплаты, все, вы закупорили себе возможность преодолеть свои проблемы. Поэтому, как только появляется душевная боль, дискомфорт и так далее, первое правило – отрешение. Второе – всегда всегда чувство любви, но если это чувство любви не проходит, вот нет его, сначала отрешайтесь, внутренне отрешились, где-то пожертвуете. вот этой женщине, которая у которой дочь начинает умирать и все, но ну, правда я потом ей перезвонил через пару дней, у дочки уже поле нормальное, хотя и ломает, она мучается, там уже все нормально, и я ей говорю, пускай идет церковь, она ходить не может, только по комнате ходит. Я говорю, что значит не может ходить? По комнате ходит, до церкви доползет. Пускай идет в храм, и пускай жертвует там. Вот есть что есть, пускай жертвует. Потому что если она не может жертвовать, то она не может преодолеть свою проблему. Так вот, меня спрашивали, в последнее время спрашивают, а как эту любовь ощутить? Отрешайтесь, жертвуйте, помогайте другим, И тогда вот чувство любви будет легче ощутить. Еще один момент. Мне женщина говорит, вот я понимаю, что вы говорите. Вот когда идет какая-то потеря несчастья, нужно сохранить любовь. А я вот не могу с любовью относиться, вот вижу, что не получается. Я говорю, значит так, не получается с любовью относиться, относитесь с юмором. Это тоже юмор, это момент отрешенности какой-то, абстрагирования от того, что происходит. Но старайтесь снять внутреннее рабство перед окружающим миром. Если у вас произошло какое-то несчастье, юмор определенный, тоже в этом есть смысл. Почему? Потому что все, к чему мы серьезно относимся, мы от этого зависим. Поэтому юмор и спасает нас от внутреннего незаметного поклонения к окружающему миру. А мне говорят, а как же юмор в отношении э -э Бога и в отношении божественной темы? А все дело в том, что этот юмор проходит тогда, когда у нас идут неправильные представления Когда Как только начинает сползать, когда чувство божественное сползает влево или вправо, тут же начинается альтернатива, начинается юмор и так далее. Кстати, о фильме «Остров» очень еще важный момент. Я считаю, этот фильм определенная как бы новая эпоха в российской культуре. Знаете, почему? Потому что в фильме, это как отметил, я как-то не понимала, там задавали вопрос, почему в России нет нормальных нормальных фильмов. Дело даже не в деньгах. Почему нет красивых фильмов? Ответ очень был интересный. Он сказал, что нет героя. Как правило, фильм – это главный герой. Его состояние. А поскольку в России никто не знал, куда стремиться, то и героев не было, и фильмов не было. Потом в России появились герои. И все знали, к чему они стремятся. То есть это вообще, сказать, фильм о добром убийце. Даже не о бандите, а Почему? Потому что все бандиты авторитетные – это, в принципе, это убийцы. На них, сказать, на всех авторитетных, сказать, бандитах, как правило, несколько трупов. Так вот фильмы, которые поэтизировали вот, сказать, бандитскую среду и прочее, человек должен хочет видеть во всем, в принципе, божественное во всем, и в бандитах, и в преступниках также. Но дело в том, что когда человек видит божественное в преступнике, тогда преступник меняется, и тогда меняется весь мир. Вот Высоцкий. когда пел блатными песни, он видел божественное в каждом человеке. И в самом примитивном, в самом, так сказать, низменном человеке он видел божественное. А последующие песни блатные, они наоборот, они уже восхваляли блатной мир. Поэтому по форме очень похоже, по разница огромная. Вот барды многие современные это просто поклонение блатным моментам, а блатной мир это поклонение главным инстинктам, сексуальному и, так сказать, самосохранению. Сексуальность это постоянная смена женщин, инстинкт самосохранения – это воровство, это благополучие, это деньги и так далее. Поэтому главное время, главная цель и смысл жизни у преступного мира – женщины и рестораны. Вот главное, чем живет в принципе преступник, на что он ориентируется. И вот эта идея – каждый человек хочет в жизни состояться. Он хочет состояться, чтобы себе сказать, я не зря прожил жизнь. Вот я вас хочу спросить, ваше мнение, Ходорковский состоялся или нет? Первый класс, так вот, вы понимаете, в нашем в нашей психологии последние 15 лет состоявшийся человек – это Абрамович. Состоявшийся человек – это тот, кто накопил деньги. Нас совершенно не волнует, что с ним. Если он сейчас разводится, если у него очень серьезные проблемы с детьми, если где-то внутренне это несчастный человек, нас это не интересует. Потому что признаки состоятельности для нас – это деньги и власть. Вот Ходорковского посадили, наверное, все-таки не так он состоялся, как должен был. Вот до посадки он был состоявшимся человеком, 50 миллиардов долларов. Молодой, умный, хотел стать президентом. Это полностью состоявшийся человек. И он хотел стать полностью состоявшимся, став президентом России. Правда, при этом пришлось бы две трети Америки отдать за это, за эту услугу. Но это какое-то имеет значение проживающий в России народ. Главное, что ты состоялся как человек. То, что ты состоялся на трупах других, так об этом же все кино пишут. Вот, сказать, вот, пожалуйста, бригада. То, что как они составятся на других, это можно опустить. А вот как они дружат, это главное. Да. Еще раз говорю: во всем нужно верить божественное. Но нельзя поэтизировать наши, поклоняться нашим инстинктам и поэтизировать грех и делать его привлекательным. Так вот, Ходорковский вроде бы состоялся. Потом выяснилось, что не совсем состоялся. Оказывается, то, как обычно состоится человек, он потерял. Так состоялся он лет, вот он сейчас состаивается. Да. Он сейчас, поэтому одна фраза, Россия для нас, мы ее смотрели как на территорию свободной охоты, это уже говорит о том, что человек начинает не только материально, где-то ближе к понятию состоялся, но и душой. Человек начинает многое понимать. Я думаю, Абрамовичу это предстоит еще сделать. Состояться как личности. Так вот, для современной молодежи, то, как пичкает ее современная киноиндустрия, которая где-то еще во многом подражает американская, состоявшийся человек – это деньги и власть. Это реализация главных инстинктов. А в этом фильме «Остров» человек полностью состоялся. Его любят. Ему подражают в конце. И готовы для него все сделать. При этом он полностью не состоялся в плане материальном. Мы не говорим, о даже в, даже в мастерии он спит на угле. Не на кровати, а на угле. Он жутко одет. Он не состоялся в плане здоровья. Он болен. Он постоянно кашляет. Он не состоялся в плане внешней духовности. То есть он Его, так сказать, многие не уважают. То есть, к нему нет почитания, потому что он ведет себя совершенно не так, как надо вести. То есть, человек не состоялся по своим главным. У него нет славы, есть известность, но он от нее бежит. У него нет денег, у него нет власти. Он уходит от всего. Он уходит и от известности. Когда к нему приходит девочка и говорит, «Отец Анатолий, святой, должен мне подсказать». Он говорит, «Я сейчас с ним поговорю». И имитирует разговор. Он не хочет говорить, что это он сам и есть. Он уходит от славы, он уходит от денег, он уходит от ощущения правоты, он уходит от ощущения физического комфорта, он уходит от всего. И он состоялся в высшей своей степени. Так вот, образ человека, который полностью состоялся по жизни, дан в этом фильме. И при этом... Нет ничего того, что является главными признаками состоявшегося человека на Западе и в России в последнее время. Он состоялся со своей душой. Значит, для того, чтобы душа состоялась, без понятия любовь к Богу, это невозможно. Вот этот человек состоялся полностью. И даже он, умирая, он состоявшийся человек. Он выполнил свое главное предназначение. Его душа раскрылась и стала богатой. Вот такие люди потом... Они могут иметь и власть, и богатство, и деньги. В принципе, я смотрел. Те, кто имеют власть, богатство и деньги, они, как правило, где-то заработали это внутренней состоятельностью по прошлым, сказать, по своим родителям, скажем, по родительским, даже по воспитанию там прошлой жизни или родители – это детали. Скажем так: если родители его состоялись, если родители думали о душе, для них состоятельность души была сначала. то их ребенок уже будет состоятельным не только в аспекте души, но и в аспекте тела. Так вот, как раз дьяволизм это когда родители святые, когда огромная инерция любви есть, а ребенка воспитать, сказать, э, э, э, не сумели или не получилось. И у ребенка или среда, или или или или. И вот у ребенка цели другие. И вот у ребенка мировоззрение другое, а запас прочности огромный. И вот тогда начинается проблема. Так вот, если брать наших олигархов современных, то коммунистическая идеология с поклонением будущему светлому, то есть язычество по сути дела, она создавала ущербное мировоззрение, но все-таки ощущение вот этого единства братства, которое взято было из христианства, оно давало мощный импульс все-таки любви, единения, и это тоже сработало. Так вот нужно было сохранить импульс главный. и преодолеть тему поклонения идеалам. Потому что тот, кто поклоняется идеалам, потом от них откажется. Если мы посмотрим 15 лет, которые были после постсоветских, это была катастрофа. Потому что это было полное отречение от нравственности, идеалов, от духовности. Вполне закономерное, кстати. И сейчас вполне закономерно в России есть шанс э, сказать не поклоняться духовному и не презирать его. И сейчас идет определенная Вот вот то, что называется истина посередине. Божественное, оно всегда, оно не бывает левым или правым. Божественное полное, оно абсолютно. Поэтому, чтобы ощутить божественное, нужно ощущать и левое, и правое одновременно. Нужно и быть, скажем, богатым, иметь деньги и не зависеть от них. Нужно быть духовным и не зависеть от духовности. То есть, какие бы мы блага не имели, материальные и духовные, мы от них не должны зависеть. И вот в фильме «Остров» показан человек, который целенаправленно, сознательно не хочет зависеть от материальных благ и духовных, для которого любовь и устремление к Богу важнее всего, и у него открывается душа и способности, и он состоялся в жизни. И вот этот момент также, он, я считаю, это определенная новая эпоха в нашем, скоти мировоззрении. Почему фильм так неожиданно, ведь он же, его сняли за 40 дней, И он был предназначен, сказать, это авторский фильм. Как бы режиссер делает для себя его, просто чтобы обозначить как-то. Вот я это сделал, несколько просмотров, фильм исчезает, кладется на полку. А здесь вдруг такое внимание. Потому что в этом фильме совершенно точно выстроен момент отношения, сказать, человека к Богу. Момент, когда человек состоялся как личность по-настоящему. Когда у него правильная система ценностей. И когда, оказывается, можно состояться, не имея денег, не имея здоровья, только через любовь к Богу и через раскрытие своей души. И этот человек состоялся. Так вот, в Индии есть пословица, выражение. Вот когда сейчас говорят о диете, о разных моментах, то часто приводят индийскую фразу йогов – мы есть то, что мы едим. Помните, да? В связи с этим я хочу задать вопрос. А что мы есть такое? Вот, человек, мы есть то, что мы едим. Или мы есть... Что, что, мы, что мы такое? Есть еще одна фраза. Мы есть то, что мы думаем. Что еще? Какие версии? Галерка у нас более, так сказать, продвинутая. Какие версии? Что мы есть такое? Мы есть то, что мы чувствуем. уже ближе теплее то, что, то, что мы любим. уже так вот мы есть то к чему мы стремимся а мы стремимся к тому что мы любим так вот что получается если человек считает что мы есть то что мы едим значит он будет шизоваться на еде Представляете, я есть то, что я ем, и начинается. А вдруг я не то съем, представляете, я уже не то совершенно буду. Так вот, всего-навсего неправильная точка зрения может рождать потом огромные проблемы, потому что идут неправильные мысли, неправильное чувство и все остальное. Итак, мы есть то, к чему мы стремимся. Если мы стремимся к человеческому, понятно, человек только о деньгах и думает, значит, он, он деньгами не станет. Но, давайте, вот человек думает только о деньгах. Что он есть? Суть этого можно что-то расшифровать? Его можно купить за деньги. Давайте без стереотипных фраз. Что такое деньги? Деньги – это возможности, это исполнение желаний. То есть деньги… на самом деле, олицетворяют на тонком плане оба потока времени. Это и желание, тема ревности, исполнения, инстинкт продолжения рода, и инстинкт самосохранения, это благополучие. То есть деньги – это реализация инстинктов. Значит, если человек концентрируется на деньгах и думает только о них, на самом деле он концентрируется и думает о своих двух инстинктах. Инстинкт самосохранения и инстинкт продолжения рода. Когда человек концентрируется на них в сознании и в какой-то степени подсознании, то это вполне нормально, это необходимо, от инстинктов нельзя отказываться. Но когда эти инстинкты становятся приоритетными, все, тогда начинается вырождение. Почему? Потому что главная энергия, чтобы работали наши инстинкты, мы должны получать главную божественную энергию. Энергия идет из Бога главное. И когда для нас сначала Творец, а потом наши инстинкты, Тогда инстинкты развиваются. Как только мы начинаем концентрироваться только на них, мы их потерять не можем. И тогда человек из-за ревности убивает или из-за зависти убивает. То есть, что такое грех? Это есть потеря божественного. И Когда человек теряет божественность, он хватается за то, что у него есть. А это два главных инстинкта. Поэтому поклонение деньгам. Это поклонение своему животному началу. Человек, поклоняющийся деньгам, становится животным. Это, в принципе, эту динамику, если проследить, можно заметить. Если человек поклоняется, скажем, красоте, это что такое? Это идеалы, будущее. Это те же желания высшего аспекта. Значит, что получается? Если там примитивное животное, то здесь красивое животное. Но принцип один и тот же. То есть человек, поклоняющийся красоте, поклоняется своим высшим глубинным желаниям. А это еще в принципе, опаснее. Почему столько голубых в индустрии э модельном бизнесе? Да, потому что там идет поклонение красоте. Поклонение высшим желаниям. Но если человек просто поклоняющийся своему желанию вот, сексуальному и так далее, он еще как бы уподобляется животному, то человек, поклоняющий сексуальным желаниям и высшим красоте, он поклоняется и будущему. А когда будущее он теряет, он становится либо голубым, либо раковым больным, либо он умирает. Я смотрел о голубых. Если он, так сказать, вернется к своей нормальной теме, он умрет. И первое мне Я писал в книжке первой... о том, что женщина с лесбиянскими явно замашками стала, так сказать, к моей знакомой приставать. Я говорю, так мы ее изменим элементарно. Я помолился за ее мать, бабку и так далее. И тогда она следующий день пришла и говорит, я не могла даже, не могу понять, как это я могла тебе с такими предложениями подходить. А через полгода у нее рак матки. Программа самоуничтожения пошла. И вот тогда до меня дошло, что одно связано с другим. Я стал анализировать, потом смотреть и понял. Да, оказывается, гомосексуализм прикрывает огромную проблему. Сильнейшее самоуничтожение, а причина – поклонение будущему. Так вот, а поклонение будущему как выглядит? Мы, Я начал лекцию с того, чтобы чтобы мы получили будущее, мы должны преодолеть зависимость от него и поклонение ему. Вот человек, который поклоняется красоте, это человек, который будущее не получит. Поэтому, когда мы усердно повторяем «красота спасет мир», мы должны понимать, красота убьет мир. Красота – это застывшая любовь. Это второе звено. Первое звено – любовь. Какие признаки зацепленности за будущее? Не, э, сказать, э, кто не получит будущего? Давайте. Кто, кто спешит. Что? Кто спешит? Кто спешит? Еще. А? Кто, боится. кто боится будущего? Правильно, форма зависимости. Кто, кто осуждает. Тот, кто осуждает, правильно. Кто Но ревнует тут еще так. Тоже в какой-то степени. Но это понятно, это понятно. И еще. Завистливый. Ну, ну как, зависть бывает материально духовного плана. Что? Нет. Дело в том, что я заметил одну такую вещь очень интересную. Страх появляется, когда мало энергии. То есть, если просто бороться и давить страх перед будущим, ничего не получится. Если у нас энергии нет, мы начинаем бояться будущего. Потому что мы чувствуем, оно не обеспечено. Поэтому тот человек, у которого страх, альтернатива страху – это отдача энергии. Страх останавливает энергию. Поэтому, если мы хотим преодолеть страх, мы должны отдавать энергию, не сомневаясь. Вот в этом плане противоположность страху, назовите мне, какое качество? Это поверхностная дача энергии. Какое э, качество противоположное страху? Его. Вера. Вера – это отсутствие сомнения. Сомнение дает страх. Когда человек верит, у него страх исчезает. Евгений Николаевич, а если страх идет волны из, из... Дело в том, что страх... Страх идет с потомков, и насколько мы лично привыкли себя приводить в порядок, настолько эта волна чистится иногда через какой-то момент боли, усилия, а иногда просто мы даже этого не замечаем. Время разбрасывать камни, время их собирать. Так вот еще какие признаки зависимости от будущего? Скованность, застенчивость, да. Это есть не, не, не, не боязнь отдать энергию. Привязчивость, привязчивость к высшим моментам. Привязчивость, она идет на всех уровнях. Предательство. Да, предательство – это есть разрушение будущего. Предатель – это человек, который поклоняется будущему. Поэтому Иуда поклонялся будущему, справедливости, и он предал. Совершенно четко. Тот, кто часто предаёт, тот теряет будущее. Кстати, еще я заметил очень интересный момент. Чем сильнее человек зацеплен за будущее, тем реальнее для него понятие «дьявол». Не зацеплен человек за будущее, для него дьявол, бесы по барабану. Есть, нет, он их просто не видит и не чувствует. Чем активнее человек зацеплен за будущее, тем подобное притягивает подобное. Вот мне задали записку, написали, а вот как же святые видели бесов и так далее. Дело в том, что как раз, я думаю, это связано... Вы обратите внимание, только в христианстве есть дьявол, бесы и прочее. Куча их. А в других религиях почему-то их нет. На Востоке просто об этом не подозревают и живут нормально. Значит, связано это все-таки с человеком. Так вот, что получается? Когда святые молились, один из самых тяжелых барьеров – это преодоление зависимости от будущего, от высших желаний. И это барьер преодоления бес, бесовского начала в себе. И идет персонификация. Вот тогда вот это все лезет, человек видит, и он это должен преодолеть. Мне недавно, я в Тольятти, подошел человек, говорит, я хочу вам лично рассказать, что со мной было. Я говорю, ну, я решил бросить курить. И говорит, резко, все вот решил, брошу, все. Говорит, на другой день смотрю, бес выглядывает. Из-за дверей наполовину высовывается, говорит, нельзя же резко бросать. Надо потихонечку, все и такой румяный улыбается. Я молчу, говорит, все нормально, держусь. Проходит еще три дня, выглянул уже недовольный, и начинает меня матом крыть. Ты чего это? Да надо все-таки хоть немножко, а то же это для вредно для нервной системы, покури немножко. Он говорит, я молчу. Еще, говорит, просто начинает и мата меня и так, и эдак, и угрожает, давай, тебе надо покурить. Он говорит, я бегу к священнику. И священник мне говорит, бес, говорит, весь показывался или частично, Он говорит наполовину, он говорит, это хорошо, значит, он тебя боится, значит, ты устоишь. Если весь вылез, это означает, что тебе тяжело. Ну вот. И говорит, прошло еще какое-то время, и он, говорит, уже выглядывает, изможденный, страшный, уже серого, такое пепельная у него личика. и говорит, ну покури хотя бы немножко. Он говорит, а я все равно держусь. Так вот, это персонификация внутренней тенденции. Потому что вот я сколько не пытался смотреть, получается что? Что вот бесовщина, дьявол, это как понятие инерции. Я говорил на лекции. Вот инерцию можно просчитать. Вот сколько инерция? 1G, 2G, 3G. Ее нет, но это физическая величина. Она может быть больше, меньше, она нас еще как воздействует. А тем не менее, ее нет в природе. Вот так же и дьяволизм. Его нет, но есть инерция наших проблем. Так вот, чем сильнее человек поминает дьявола и сказать, бесов, и постоянно говорит, их нужно преодолевать, и чем они ему опаснее кажутся, значит, тем больше он западает на идеалах. Вот у меня в Тольятти женщина как раз такой встала, девушка говорит, прочитала ваши все книги. Уже 10 лет ваша почитательница. Уже все моменты преодолела. У мужа грыжа в спине, межпозвонковая. И мы с ним постоянно ссоримся. Я говорю, ну неужели непонятно? Говорю, межпозвоночная грыжа – это осуждение людей. Это правота своя. Когда вы ссоритесь, вы отставите свою правоту. И я ей говорю, вы как раз... уступить. Не научились до сих пор. Зачем же вы книжки читали? Она так мнётся, чувствую, ну и так видно, что это правда. И потом она говорит вообще крылатую фразу. Она говорит, ну вот будете смотреть Толиатинский семинар. Она говорит, ну хорошо, ну вот я вас понимаю, я книги прочитала, Но ну, вот есть такое понятие Бог, любовь и все остальное прочее. А вот дьявол это же реальность. Сатанисты, вот они бродят, вы посмотрите, вот они, они же все захватили. Я говорю, посмотрите, что вы сейчас сказали. Все такое прочее, там где-то Бог, где-то любовь, а вот он, Сатана, передо мной, и он все сильнее и сильнее. Я говорю, вот вы классическая демонстрация того, когда человек поклоняется идеалам, то для него дьявол становится реальностью. Так вот, я говорю, научитесь преодолевать тему поклонения будущему. Ощущение справоты своей полной. Вот когда это сумеете преодолеть, тогда будете мужу уступать. Потому что э, для чего вы спорите? Чтобы прийти к любви, истина в любви. А когда вы отстаиваете свою правоту с пеной рта, вы отстаиваете не любовь, а идеалы. Поэтому, когда женщина умеет идти на компромисс, добиваться своего, но не спорить, не биться головой о стену, вот тогда, и она больше ориентируется на любовь, чем на свои принципы, тогда она побеждает. Вспомните. Тургенева. Вот в 12 книжке я как раз говорю о том, что, как правило, писатель свои проблемы раскрывал и умирал судьбами своих героев. Вот, но, так сказать, один из, один из более гармоничных Тургенев. Почему? Потому что обычно как? Если у человека внутренняя гордыня, он пытается уравновесить это унижением этого чувства. Если ревность, он пишет своего героя, который либо подвергся этому, либо преодолел ревность. А у Тургенева была тема не ревности или гордыни, а тема единства, поклонения человеческой любви. Поэтому у Тургенева все книжки жуткого плана, несчастная любовь. Выть хочется. А возьмите Кирсанова. Какая главная фишка у Курса... Кирсанова? Чему он поклоняется? Чему? Не слышу. Принципам. Что такое принципы? Это будущее. Кирсанов – олицетворение русской аристократии, которая поклонялась принципам будущему. К чему это должно было привести? К Октябрьской революции и смерти, и интеллигенции аристократов. Это и произошло. Есть у Кирсанова альтернатива? Забыли школьные. Ну кто у Кирсанова альтернатива? Базаров. Чем Базаров занимается? Кто такой нигилист? Тот, кто отрицает будущее. Как Базаров закончил, не припомните? У от, от, от, от кого Умер. Причем первым. Почему? Потому что тот, кто целенаправленно, отказывается от будущего. Ну понятно. Не жилец. Тот, кто поклоняется будущему, тоже не жилец. Поэтому это оба покойнички в разной проекции. Один и тот же. Кирсанов – это будущий Базаров. Почему они и сталкиваются? Почему «Отцы и дети» роман называется, правильно я сказал? Он, он должен, даже если бы он по-другому назывался, он должен был быть назван «Отцы и дети». Потому что Тургенев гениально уловил. Что вот позиция отцов зеркально разворачивается в их детях, и то и другое выглядит ужасно, если нет божественного. То есть вся русская литература – это не, литература не победы, потому что Бога нет, а это литература поражения. Это поражение виртуозно раскручивается у каждого из русских писателей. Вот и все. Так вот, какие признаки зависимости от будущего? Предательство, опять же. Дальше. Очень важный момент. Одновариантность. Если, это часто сопутствует раздражение. Если мы у нас насчет, насчет будущего только один приблизительный сюжет, то когда он рушится, у нас идет катастрофа. А если у нас 3-5 вариантов будущего, мы в комфорте. Согласны? Но скажите человеку, у тебя должно быть несколько вариантов будущего. Он говорит, я это понимаю. И все равно бешено переживает. А знаете почему? Потому что поклоняться нельзя троим целям одновременно. Это невозможно. Человек поклоняется только одному чему-то. если вы поклоняетесь будущему, это означает, вы его потеряете. Если у вас один вариант будущего, это означает, будущее вы потеряете. Поэтому посмотрите на себя, Как вы? Что вы думаете о будущем? И если у вас есть мечта, и вас на ней клинит, если вы не можете принять краха своей мечты, значит, будущее вы можете потерять. Дальше, если вы жестко говорите, вот в будущем, наверное, будет только так и так, вот эта жесткость в отношении будущего, это то же самое, зависимость от него. Так вот, вот это признаки, которые свидетельствуют о том, что с будущим у вас проблем. А поскольку будущее уже не за горами, оно подходит. Насколько мы можем преодолеть зависимость от будущего, настолько мы будем живы. И здесь, опять же, возвращаемся к чему? Один из самых главных механизмов зацепленности за будущее, знаете какой? Постоянно думать о будущем. Мы то, к чему мы стремимся. Если мы постоянно думаем о будущем, переселяемся туда как бы и живем уже будущим, не настоящим, а будущим, то мы это будущее потеряем. Вспоминаем Библию. Не думайте о завтрашнем дне, говорил Христос. То есть в христианстве есть колоссальная информация по преодолению самого, сказать, одной из самых главных опасностей человека в момент трансформации. Это зависимость от будущего. Причем целестремленность, целестремленность, опасна? <как> целестремленность это те же деньги. Деньги опасны или нет? Неправильное, неправильное отношение к ним опасно. Целеустремленность это реализация своих планов, целей и задач. Пока у нас есть любовь и нет страха, ненависти к тому, кто мешает нашей целеустремленности, это нормально. Как только возникает страх, агрессия к другим при нашей целеустремленности, вот тогда проблема. Так вот, один из главных, самых главных аспектов будущего, где будущее выходит на высший уровень, на человеческую любовь, Значит, если предали нашу любовь, а мы продолжаем любить этого человека, то мы закрываем тему единства, тему будущего и тему судьбы. Опять же, в христианстве любите врагов ваших. Это умение любить того, кто тебя предал, это, оказывается, прививка против человеческого. По сути, когда идет крах последовательно человеческой любви, будущего и судьбы. Но это легко сказать, а сделать это. Так вот, сейчас будущее к нам подходит. Готовность, я просто смотрел многих принять чистку будущего практически минимальна. И что здесь э, главное, что почему-то странный сценарий у каждого человека. У одного идет полная комфортность, вот какой-то женщины. Ведь женщина смотрела, э, так сказать, женщина. Вот, кстати, вот у, этой, у той дамы, которая с ума сходила после семинара, и мне ее мать говорит, мы верующие. Я говорю, если вы верующие, почему вы себе позволяли уныние? Она, ну, как бы, извините. Я говорю, вы понимаете, то есть для многих понятие веры – это чисто объявить себя верующим и соблюдать ритуалы. Понятие веры – это любовь к Богу. И это освобождение от того, что любви мешает. А это есть один из главных и самых опасных моментов для женщины это уныние. Это, это подавление любви к себе, к своей судьбе, неприятие своей судьбы, неприятие себя какая есть. Другой вариант. У меня был прием недавно, и по телефону я должен был с одной женщиной поговорить. Ровно в 12. Звонок поднимаю трубку. Я хочу к вам попасть на прием. Я понимаю, женщина из другого города. Она говорит, я была на ваших... Подождите, я же это уже говорил. Или нет? Точно не говорил? Хорошо, продолжаем. Если что, остановите. Она говорит, я читала ваши книги все. Я была на семинаре в Волгограде. Я молюсь, а у меня ребенок начинает просто пластом лежит. У меня нет улучшений, у меня у мужа полный развал, он пьет. У меня состояние ужасающее. Я молюсь, я смотрела все ваши кассеты. И говорит, чем больше я работаю, тем мне хуже. Я говорю, э, поймите простую вещь. После моих э, кассет начинается чистка. Если вы работаете, вам все хуже, значит чистка активизируется, а у вас, у вас не происходит изменений. Если у вас не происходит изменений, значит, что означает? Значит, у вас какое-то преступление против любви не закрыто. Либо нежелание жить, либо отречение от любви к, к мужу, к отцу. Что-то, где-то у вас идет либо непрощенная обида сидит. Это все вам закрывает возможность измениться. Поэтому и так получается. Она опять, вот вы знаете, я хочу попасть на прием. да вы знаете, вот я боюсь, что ребенок умрёт, и все остальное. Я думаю, ну ладно. Я делаю диагностику, смотрю, у нее по, по агрессии к мужчинам в три раза выше критического. Вы понимаете, что получается? Она читает книги, ездит на семинары, а элементарно даже мужиков простить до конца не сумела. Что-то, может быть, на ребенка сгрузило. Но, вы понимаете, человек удивляется, почему она не может измениться, а она меняться-то не хочет, по сути дела. Я говорю, послушайте, я мужчина. Моя информация, она, так сказать, если у вас агрессия к мужчинам, вы моей информации просто взять не сможете. И я начинаю, говорить: так вот, я вас посмотрел, бах, телефон выключается. И до меня доходит, ей нельзя прием проводить. Она должна переболеть, перемучиться, она должна сама добиться того, что агрессия упадет до ноля. А вот тогда начнет меняться, и тогда я ей не нужен буду. Она все-таки прозванивается. Я, я тогда понял, что я... Я не должен с ней говорить так, как я хотел говорить сначала. Я говорю, значит так. Чтобы измениться, нужно снять все преступления против любви. А вы, говорю, у вас конь не валялся. Вы даже мужиков прощать еще не научились. Все, и трубку положил. Так вот, что я хочу сказать. Что вот эта вот надежда, что вот, позвоню, и человек меня вылечит. Это и есть нежелание. Чем больше на меня ориентируется человек, тем меньше он может меняться. А зачем меняться, когда меня кто-то спасет? У меня после семинара в Питере, меня многие несколько дней вампирили после этого. А почему? Так я же должен. Им-то что? Они пришли на семинар, честно, а я их должен вылечить на семинаре. Тем более парень говорил, что семинары – это как прием. Ну так тут вообще вопросов нет. и начинает из меня высасывать. А дело в том, что высосанное здоровье, оно же никогда не будет долгим и оно только проблемы даст. Вот когда сам изменился, тогда это твое. Когда получил, все равно придется отдать. Так вот, я э, сказать, я об этом говорил на, на семинаре в Питере. Я говорю, вы знаете, многие меня вампирят. Меня так ломало еще перед семинаром и после семинара. Потому что человек идет Не с ощущением, что он должен измениться и ощутить любовь, а с зацепкой за идеалы. Он ставит цели, он мечтает о будущем. Вот приду и выздоровлю. То есть что идет? Идет поклонение будущему. И это совершенно четко подтвердил, Все не случайно. Мне женщина на первом дне семинара в Питере пишет записку. Уходила на ваш семинар, практически уходила из дома. Муж матерками посылал. Моя мать кричала, я знаю, что произойдет, вы квартиру продадите вместе со мной. И так далее, и так далее. Говорит, ну, просто полный завал. Я говорю, вы не объясните, в чем дело, почему так меня не пускали на ваш семинар? Я говорю, объясню. Потому что вы на семинар идете не чтобы ощутить божественное в себе, а чтобы исполнить ваши высшие мечты и надежды. И у вас резко перед семинаром возрастает концентрация на будущем. И тут же это, это опасно для здоровья. И тут же муж начинает это будущее унижать матом, самыми виртуозными, сказать, выражениями. И тут же мать ваша боится за будущее. И говорю, когда поймете, что смысл не в том, чтобы ваше желание осуществить, наоборот, ощутить любовь, а для этого нужно отрешиться от желания, вот тогда у вас все уладится. И если вы сейчас это поймете, вернетесь домой, и муж вас на руках понесет. На следующий день получаю записку. «Вечером вчера позвонила домой. Муж добрый». радостный, претензий никаких, мать в полном комфорте и так далее. Всего-навсего человек преодолел зависимость от будущего. То есть, в моем жаргоне это выглядит так, а по сути дела это это и спит, и рак, и бесплодие, и гомосексуализм. Элементарная тема зависимости от будущего. Неумение любовь поставить выше будущего. Значиме. Кстати, там же в Тольятти я смотрел, женщина... У нее не было особых, сказать, особой сексуальной жизни, у нее нет никаких внешних поводов. Она, более того, она где-то близка к ясновидению, она всегда предчувствовала, что произойдет. И когда у нее поднялась температура, и целую неделю была температура 40, врачи приезжали не раз, скорая, ничего не нашли. Она говорит, у меня всплыла фраза, у меня спит. Пошла, проверилась, спит. Причем, Обычно человек может 20 лет жить вирусоносителем, и стадия СПИДа у него не развивается. А у некоторых она быстро развивается. Врачи объяснить не могут. Она говорит, я проходила где-то полтора года, и у меня уже начинается, я из вирусоносителя становлюсь уже больной СПИДом. Это уже смерть. На 1000 долларов в месяц надо лекарства глотать. Она говорит, объясните, почему у меня так быстро идет. Я смотрю ее поле. Там будущее закрыто напрочь. А почему? Она близка к ясновидению. Она выходит на тонкие планы. Это будущее. И она зацепляется за это будущее. Чем больше имеешь, тем больше ответственность. И чем больше должно быть любви. А у нее любовь обычная. Устремление к Богу обычное. А выход на тонкие планы намного больше. Значит, что идет? Зависимость от тонких планов. А это что рождает? Это рождает категоричность, осуждение, уныние, страх. Все И я посмотрел, она умерла бы все равно. Не от СПИДа, так от рака. Убили бы в подъезде. Она не желез была. СПИД просто подходит как щадящий момент избавления и выздоровления. Почему? Потому что если убивают в подъезде, человек не понимает, что с душой ничего не происходит. Если душа не помучилась, она не очищается и к любви не пойдет. А СПИД – это каждую долю секунды вы ощущаете, что вы скоро умрете. То есть каждую секунду у вас разрушается будущее. И многие те, кто заболели СПИДом, они говорят, хотели сначала повесить, а потом говорят, ну надо жить, надо любить, что делать? И что происходит? Тот, кто концентрируется на любви и говорит, ну, каким будущее будет и так далее, у них затормозится процесс развития СПИДа, они инфицированы, могут жить хоть всю жизнь. То есть, по сути дела, СПИД – это вакцина от зацепленности за будущее. Почему он именно сейчас появился? Потому что сейчас будущее подходит. Вот и вся тема. Я ее посмотрел потом, начинает со скрипом так медленно понимать внутреннюю душа и преодолевать эту зависимость. Но в каком случае идет резкий переход в стадии из инфицирования в СПИД? Это когда будущее закрыто очень жестко и когда это заброшено на детей. Вот почему человек, даже который сначала начинает, меняется, становится оптимистом, а у него фаза СПИДа все равно идет. Потому что он должен сначала себя в порядок привести, а потом через себя детей. И вот тогда сначала уходит СПИД, потом инфицирование, и человек становится здоровым. Но здесь нужна глубинная трансформация. Здесь Непрерывность любви должна быть гораздо выше, чем в среднем. Но я еще раз хочу, у меня были люди, которые внутренне, так сказать, инфицирование исчезало. То есть диагноз вирусоноситель, потом вируса нет. Почему? А потому что зависимость от будущего уменьшилась. Так что тема, ведь сначала говорили, что спидом болеют только наркоманы и проститутки. Кто такие наркоманы и проститутки? Это те люди, которые поклоняются желаниям, не могут принять краха желаний, соответственно. А высшее желание – это будущее. И, соответственно, они первыми заболевают. У них, у них иммунитет минимальный. А том заметили, заболевают обычные люди. Любые. Так вот, часто у жены спид, а у мужа ничего нет. Он гармоничен. Ему вирус не нужен. Вот такая ситуация. Так что по теме будущего я как раз, я просто это на несколько минут решил забежать в сторону. Рассказать о новой книжке. Да. Что? Как отличить Еще раз. Как отличить мечту от даты? Чем больше любви в ваших желаниях, тем меньше в ней зацепок. Когда человек мечтает ограбить своего соседа, это зацепка. А когда он мечтает помочь ему, это... Вот и вся тема. Поэтому, так сказать, главный индикатор у нас не голова, а чувство любви. Он меньше чувства любви в желания значит, у вас будут проблемы. Вот я смотрел, когда вот возникает, человек создает фирму, предприятие, дело какое-то. Вот первый импульс какой. Если импульс, импульс был зависти, желание обогатиться, все. Гениальных менеджеров наймет, все развалится. У самого будет великолепно работать голова, все порушится. А если импульс просто, вот счастье, радость, ну надо развиваться, надо реализовывать себя, все идет как по маслу. Очень важен первый импульс. Вспомните, как создавался социализм в России? «Иди и помни, дело вечно, когда под ним струится кровь». Это Некрасов сказал, но при этом крепостных не отпускал, хотя очень за них переживал. И онкология тоже, наверное, не случайно получил. Так вот на крови создавался социализм. О чем разговор? Не мог он долго существовать, потому что вроде бы там шла речь о единстве и брате, о братстве, но при этом все время рядом была идея, что нужно замочить всех, кто не разделяет эту идею. Поэтому первый импульс он очень важен. И когда мы думаем о будущем, первый импульс должен быть какой? К любви и к Богу. То есть грамотное отношение, к Богу, как Бог даст. Вот ощущение любви, если есть, когда вы думаете о будущем, когда вы планируете, мечтаете, все будет нормально. Кстати, еще вот момент важный, который я хотел, на котором я хотел остановиться. Записки я чувствую, ну, записки я прочитаю, и завтра посвятим все запискам. Сегодня хотел бы еще, чтобы более-менее мировоззрение устоялось. Вот давайте рассуждать так. Сегодня мы говорим о том, что может помешать нам стать здоровыми, и духовно, и физически. Давайте тогда рассуждать логически. Назовите мне самого великого целителя всех времен и народов. Иисус Правильно, Иисус Христос. Дальше. У него были моменты, когда он исцелял и когда он не мог исцелить, правильно? Значит, вполне логично, мы можем и в научной точке зрения, то есть анализировать, пытаться понять, почему он в одних случаях мог исцелить, а в других не мог. Давайте сначала над первым. В каком случае исцеление удавалось? Вера. Когда у человека энергия шла непрерывно. Дело в том, что любовь и энергия связаны. Когда идет непрерывная любовь, то тогда идет непрерывная энергия. То есть чувство, понятие веры, оно помогает нам любить. И вот те люди, у которых это чувство было, они могли измениться. Еще один момент. Для того, чтобы измениться, нужно быть беззащитным. Поэтому те люди, которые... Когда человек верит, он открывается, он беззащитен. Когда Он Иисус пришел в свое селение, как его воспринимали? Да, это сын плотника и так далее. То есть было ощущение превосходства над ним, так? Ощущение превосходства – это защищенность. Да, я его где-то и выше по статусу и по деньгам и так далее. Все, невозможно. И значит, избавлению помогает вера, непрерывность, потому что что такое вера нужна. Если мы неправильно определим, то есть вера, она должна исходить из любви. сначала любовь, потом вера. Вера помогает нам любить, вера избавляет нас от сомнений. А сомнение – это и страх, это остановка энергии, значит остановка любви. Так вот, если мы сомневаемся, у нас возможности измениться меньше. Если у нас чувство превосходства или правоты, наши возможности измениться меньше. Если мы ждем результата от молитвы, это уже что? Это уже поклонение будущему. Когда же мне меня здоровье, это будет уже молюсь два часа. Вот механизм. Почему Христос и говорил, помните притча о винограднике? Одни пришли утром, вторые в обед, третьи под вечер, и все получили одинаковую сумму. И у них начинается человеческая логика. Мы же меньше, они меньше, мы больше работали, давайте нам больше. А им говорят, договорились на одну сумму, вы ее получаете. Вот там тема справедливости. Она не объясняется, но она идеально дается. Вот тема справедливости там просто лезет это за все щели как же почему я получил меньше хотя я работал больше так вот в божественной логике темы справедливости нет один молится целый год и у него нет результатов а второй пять минут помолился и выздоровел есть свои резоны в божественном если человек молится целый год, но при этом ощущ, чувствует свое хоть небольшое превосходство над кем-то, или над собой в виде уныния и недовольства судьбой, его молитва должна идти, может быть, лет пять. А может быть, она, в принципе, и не поможет. Что-то сдвинется, но, по сути, не поможет. А если в какой-то момент человек ощутил абсолютную беззащитность, тогда ему легче ощутить любовь, тогда он меняется. И, в принципе, все христианство – это идея беззащитности человеческой перед Богом. Защищенность – это закрытие от Бога. Еще один момент. Вот женщина подошла сзади, прикоснулась, она сказала, «Я прикоснусь и выздоровлю». Это что? Это опять же вера. Это ощущение непрерывности. У человека нет сомнений. Значит, что получается? Сомнение, страх, уныние, неверие в себя на высоких уровнях становятся смертельно опасными. То есть на уровне язычества страх, сомнение, уныние – это вполне нормальный вариант существования. Это как мы едем на велосипеде и остановились – это хорошо, мы не стукнемся ни о что. А на самолете мы остановились – мы погибли. Так вот, христианство – это очень высокий уровень энергии, потому что без высокого уровня этого энергии мы будущее не преодолеем. Я смотрел, уровень выброса энергии для преодоления будущего должен быть в десятки раз выше, чем уровень энергии для преодоления просто желаний, материальных благ и так далее. И на этом высоком уровне энергии непрерывность любви должна быть очень высокой. И здесь просто те сомнения, которые раньше были вообще незаметны, сомнения, неверие, где-то уныние, скованность и так далее, они они делают невозможным преодоление будущего. Нюансы, которые становятся очень и очень серьезными. Так вот, что получается? Когда Христос говорил, прощаются те грехи, что это означало? Это означало, что Он видел, что человек меняется, что Он и стремляется к любви. Потому что если бы просто была фраза, прощаются те грехи все, тогда Он в своем выселении так бы сказал, и все бы исцелились. Значит, это была больше констатация факта. В Тебе есть любовь, ты готов измениться, ты меняешься, все, у тебя, твоя душа избавляется от грехов. Значит, вопрос безгрешности человека заключается в его интенсивности устремления к Богу. А если в него это не хватает, тогда начинается болезнь, несчастье, неприятность, которые, отрывая человека, повышая его отрешенность, позволяют ему изменяться. Давайте еще раз, все-таки, чтобы был не только разговор, у нас еще есть некоторое время... Так вот эта женщина, которая позвонила по телефону, говорит, я говорю, вы, вы внутренние вот какие-то моменты преступления против любви еще не преодолели, где-то обида на мужчин, она говорит, может быть, обида на отца, я говорю, вот вам еще скажи, когда, где и как далее, вы сами должны это понять и почувствовать. Так вот моменты, когда мы для нас было важнее чувство правоты или чувство защищенности или чувство привязанности. Единение с любимым, когда оно было важнее чувства любви, значит, в этом моменте мы уже проиграли в какой-то степени. Значит, желательно посмотреть все жизненные ситуации и понять, что в любой болевой ситуации, в любой потере, в первую очередь, мы должны вот это чувство единения с Богом испытать. И здесь нужно отбросить один из главных конкурентов, и главное, что нам мешает, это оценка ситуации, это сознание, это ощущение правоты. Прошу. Хорошо. Так вот, вопрос, кстати, о выздоровлении. Главная тема выздоровления должна касаться души. Если душа больна, тело всегда заболеет. Вот у Христа было 12 апостолов. Кто был самым больным и самым здоровым? Петр больной. кто самый здоровый. <свят> вот смотрите, какая ситуация. Петр был самый боязливый. Он боялся больше всего. Трижды отрекался от Христа. То есть для Петра его собственная жизнь его собственное будущее очень много значили, правильно? Гораздо больше, чем для других, фактически, получается. Кстати, фильм «Остров» начинается с того, что вот будущий монах из-за страха за свою жизнь убивает своего командира. Вернее, стреляет в него. Почему он говорит «я знаю этого беса лично»? Потому что вот этот страх за свою жизнь, привязанность к сознанию и к жизни, И отречение от любви – это и есть, в принципе, дьяволизм. Поэтому, когда он эту девочку э, вылечивает от привязанности к, к любимому человеку, от привязанности к этому миру, он прекрасно понимает, что в нем эта привязанность была гораздо выше любви. И вот всю жизнь он и пытался преодолеть ее. Так вот, что получается? Апостол Петр сильнее всего был привязан к жизни. Боялся. Но есть другая форма привязанности. Был привязан Иуда сильнее всего. Почему? Администратор. Он заведовал кассой, а кассой заведует кого? Да да даю заведовать самому умному, энергичному организатору, У кого навыки управления и прочее. И вот когда картина, когда говорят противоставляет апостол Павел и апостол Петр. Как бы один волевой, другой слабый. На самом деле ничего подобного. Противостоят апостол Петр и Иуда. Так вот, здесь получается парадокс. Один сильнее всего вроде бы зацеплен за жизнь, и боится, и зависит от нее. И второй зацеплен за жизнь, за управление, за свое сознание. И один становится главным преемником Христа, а второй – предателем, который от него отрекается. В чем разница? Потому что, правильно, потому что Иуда мировоззренчески зацеплен за жизнь, за будущее, за справедливость. А апостол Петр по инерции. Он хочет в себе это преодолеть. И поскольку он хочет это в себе преодолеть, он в Христе видит Божественное. И именно видение Божественное, даже при всей его трусости, позволяет ему все равно человеческое преодолеть. А Иуда божественного не увидел. И при всей его силе, таланте, способностях и уме он предает. Значит, когда душа заболевает, когда она перестает видеть божественное, как мы только не видим божественную волю в окружающем мире и в своей судьбе, мы идем к Иуде ближе. То есть здесь, опять же, через ситуацию дана колоссальная информация. Что каким бы ты ни был умным, образованным, волевым, талантливым, если ты не видишь Бога, все, ты обречен на предательство и распад и разложение. Но каким ты не был бы стравы, слабым, привязчивым, трусливым, сказать, при всех своих проблемах и грехах, если ты увидел Божественное, ты все это преодолеешь. И вот это умение увидеть Божественное, оказывается, один из главных факторов излечения души и тела. это четко, это не объясняется, но это четко изложено в Библии. И если мы подумаем, то в принципе это так и есть. Когда пришел Христос в свое селение, в нем божественного никто не увидел. или только плотника Иосифа, сына. Если ты не видишь божественное, ты можешь измениться? Да никогда, почему? Потому что если ты не видишь божественного, у тебя нет божественной любви. Значит, ты точку опоры не сможешь переместить вне себя. И, значит, твоя трансформация – это либо смерть, либо имитация. Значит, если мы не видим божественной воли в окружающем мире, все, наши изменения остановились. И насколько мы постоянно воспитываем себя в видении и принятии божественной воли, настолько мы здоровы душой, а значит телом. Почему молитва «Отче нас» начинается? С чего начинается? «Досветится «Да имя Твое дальше, да исполнится воля Твоя». То есть принятие божественной воли во всем. Вот этот момент очень важен. То есть мы должны внутренне воспитывать себя в, в видении и в ощущении божественной воли во всем. Этот момент очень важен. И он очень важен именно для нашего выздоровления и душевного, и физического. Так, ну теперь переходим к запискам. К записке, кстати, э, во-первых, хочу сказать, что Я в Питере сказал залу комплимент. После Тольятти, где так сказать, полуживой был, просто не знал, выдержу или нет. Я Понимаете, какая ситуация? Хочешь, не хочешь, я не знаю, еще у меня много версий, но мне было так тяжело в Тольятти, я понял, что, что есть различные уровни. Если неподготовленная аудитория, нельзя говорить с ней на языке моих последних исследований. Нужно говорить общие моменты. Я в этом плане говорю, нужно учиться у этих самых, у моих двойников, Вот те работают классно, как мне сказали, в Америке там куда-то приехал, говорит, так, работайте, все, эти говорят, ничего не чувствуем, ничего не меняется. Прощайте, все будет. Нет, плохо прощаете. Все проблемы. Так что человек не заморачивается никакими делами. Вот прощайте, и все. Они получилось, значит, плохо прощайте. Я думаю, где-то он прав. Так вот, я, когда так сказать, делаю семинар, я всегда иду вперед, с каждым семинаром я должен идти все дальше, иначе скучно. Вот. Но, оказывается, все дальше идти, когда публика не подготовлена, чрезвычайно. Я их просто не, не могу поднять, я начинаю подыхать. И в, в Тольятти мне так было тяжело. Я думаю, здесь что-то нужно менять в самой системе, семинары, или просто заканчивать, может быть, это знак. Посмотрел в Питере. В Питере намного лучше. Хотя, конечно, тема – многие проблемы, но уже энергетика лучше. Под Подвампирили, конечно, немножко, но я на ну, таких случаях говорю – вампир сосет вампира, значит, у меня тема идеалов тоже не решена. Тут записочку мне подослали, сейчас ее прочитаю. Взгляд на эту тему. Вот. А Москва, получается, как бы совсем хорошо. Так что я вас поздравляю. Вот. Но, но только чтобы не как у Авили. Так. Но теперь переходим к запискам. Не смогли бы вы ответить на вопрос, почему такая трагедия произошла с принцессой Дианой? Она была таким душевным человеком. А королеву и принце Чарльзу, леди Каролине, ничего. Вполне благополучная жизнь. Как вы думаете, почему? Я когда был в Париже, мне показывали столб в тоннеле, где разбилась принцесса Диана. Кстати, совершенно все случайно получилось. Через черный ход вышли и как-то и охранника в сторону. То есть мистическая была ситуация полностью. Из-за какой-то там, из-за того, что фотографы решили сделать целую вообще. И так всем все ясно. Сфотографируют. Нет, вот почему-то через черный ход быстро всех охранников там удалили. Один охранник, то ли был выпивший, взяли поэтому выпившего только ради бы, ради чего? Ради сохранения идеалов, имиджа. То есть, не хотели принять унижение ситуации. Логично? А что такое идеалы? Это желание, правильно? Так вот, когда я ехал в этом тоннеле, мне показали столб, и я говорю, и сказали его номер, каким он является по счету, 13-м. А 13 – это символ желания. Вот я смотрел, люди, которые под номером 13, у них 13 часто попадается, это люди внутренне очень ревнивые и зацепленные за идеалы. Так вот, что здесь получается? Через принца Чарльза ей давали унижение идеалов, любовница постоянная, как выяснилось. И ей нужно было при этом принять и смириться, то есть как королеве, как бы не обращать на это внимания, как будущей королеве. И тогда она могла бы состояться как королева. Потому что королева должна быть выше всего, выше обид, ревности, зависти, выше ревности и гордыни. А если у нее ревность или гордыня, максимум – это принцесса. Так вот, что получается? Она это преодолеть не смогла. И ее роман с этим э, сыном миллиардера, это был в значительной степени, я думаю, акт какой-то мести определен. За то, что она унижена была как женщина. Она не смогла принять унижение идеалов, унижение себя как женщины. Она красавица, ее любят все, а какой-то муж невзрачненький имел всегда любовницу, и оказалось, а эта любовница тоже страшненькая весьма, прошу прощения у особ, Сказать королевской крови или не королевской, но она оказалась гораздо состоятельнее, чем она старше, она красивее, она вообще никакая, а ее любили больше. Это было самое страшное оскорбление. Это был крах идеалов и человеческой любви для Дианы. И она этого не могла принять, поэтому она была обречена. Ее должен был сын умереть и так далее, после этого. И вот для того, чтобы, судя по всему, чтобы спасти сына, она должна погиб... была погибнуть. Должно было разрушение быть человеческой любви, поэтому вместе с любимым. И крах идеалов. И поэтому она мучилась, она медленно умирала, но была в сознании, а ее фотографировали, при этом, чтобы заработать деньги. Уж грязнее ситуации, То есть оскорбление идеалов пошло по максимуму. И перед смертью ей дали возможность видеть это. Вот и вся тема. Остаётся ли... «Остаётся ли положение в том, что эта правая половина тела связана с будущим, а левая – с прошлым, верным, если человек леворукий? Верно ли, что все левши больше ориентированы на настоящее и прошлое? У меня левша – дочь». Я думаю, это не так. Левшой становится человек, у которого тема сознания, духовности и контакта с будущим слишком становится высокой, слишком способной, слишком талантливой. И чтобы выжить, он должен сменить. У него левая рука должна быть. И тогда идет большая ориентация на прошлое, и это уравновешивает тему будущего. Поэтому левши, как правило, имеют очень большие способности, но у левшей есть тенденция осуждать других людей, ощущать себя правыми, и левши меньше живут. Вот и все. Так что все логично. А вот теперь насчет правой руки. Правая рука – это осуждение в будущем, если других. Поясню на себе. Я каталась на горных лыжах, и оценив всех на склоне, человек все успел. Подумала, вот и познакомиться не с кем. Никто не понравился. И спускаясь на 40 метров, на меня сверху, меня сверху сбивает мужчина в 100 кг весом и приземляется на меня. И я, падаю на правый бок, и правую щеку сломала ключицу. Кстати, ключица связана с детьми, так что, значит, детей тоже подзагрузили своей правотой и оценкой людей, может быть. Может быть, и вы себя считаете чем-то лучше нас? Вот я, вот я столько книг написал, и все понимаю. Я скажу, в этом есть определенное. Я лучше не считаю. Я... Дело не в книгах. Я, видя тонкие планы, и видя, как искажается поле, и как оно выравнивается, когда человек правильно или неправильно себя ведет, я как бы вижу законы бытия, духовные законы. И это возникает у меня ощущение, что я где-то больше знаю, чем другие, и я лучше разбираюсь в этой теме. И вот это дает ощущение моей правоты. Не не то, что я умнее, а именно ощущение правоты. Тема, что я умнее других, я уже давным-давно переболел. Я говорю, почему меня в детстве постоянно били по голове, я потом это понял. Потому что это одно притягивает другое. Но вот ощущение своей правоты, мне было очень трудно избавиться. Ощущение, что я могу дать людям информацию, которую они не знают. Значит, всегда есть искушение забыть, что не ты даешь, а через тебя дают, если ты при этом еще соответствуешь. Ощущение, что я даю, оно периодически, как бы, искушение это выплывает. Возникает ощущение своей правоты, а у меня как раз по роду идет это, как бы, уровень очень высокой духовности, ощущение правоты. Одно накладывается на другое, а дальше начинается куча проблем. Примите, что мы все вместе умнее вас, не приму, и мы приносим вам и боль в этой руке. Спасибо за исследование. Дело в том, что не вы не умнее меня, не я умнее вас. Как только возникает ощущение, что кто-дама -то, тоже все равно, как не пытается мне помочь, все равно съезжает на ощущение, что кто-то должен быть умнее. Дело в том, что наш ум это отблеск чувства любви, наше сознание это крохотная часть наших чувств. Потому что связано с телом, это крохотное мотылёк, раз его нет. А наше подсознание, наши чувства, они, они живут столько, сколько живет Вселенная. Поэтому, и сказать, чувство любви, которое мы носим в себе, божественное, оно возраст имеет Вселенную. А наше сознание, со всей его оценкой, естественно, оно крохотное. Поэтому никогда понятие, о, сказать, что кто-то явно у умнее не может быть, все определяется любовью. Много любви, рано или поздно будет шумный. Поэтому понятие «умнее» или «глупее» очень и очень относительное. Вот это нужно понимать. Поэтому нужно концентрироваться не на том, что кто-то умнее, а кто-то, так сказать, не дошел, а на том, кому хватает любви, а кто ещё это чувство в себе не открыл. Вот и все. Спасибо за исследование. Сегодня я поняла, что сын издевается надо мной специально, а я его должна возлюбить. А как у вас с детьми? Вот так. Я детей научил... Вернее, стараюсь, хотя было сначала тяжело-долго, какие-то моменты вот этого правоты и идеалов и справедливости, сказать, они унаследовали. Я в книге даже писал писал своей, своей дочке, когда я говорил старше, я говорю, никогда не защищай свою правоту. Сама с... Время защитить. Если ты права, то сама ситуация потом докажет. Чем больше мы защищаем свою правоту, тем больше мы на ней концентрируемся, концентрируемся на будущем и потом теряем будущее. Человек с пеной рта, отстающий правоту, это человек, который теряет свое будущее. Вот и всё. А сын издевается, если у дамы идет именно ощущение превосходства, что я более умная, что я более красивая и так далее, то, чтобы спасти сыну жизнь, что нужно сделать? В себе это унизить. Сын чувствует, у мамы не получается, он ей помогает. Так что все нормально. Меня зовут так-то. С юности плохой сон и депрессия, страх и тревога. Когда вышла замуж, вот смотрите, что такое плохой сон? Унижение сознания. Когда человек плохо спит, он днем деревянненький, ему уже тяжелее осуждать, бояться и критиковать. Дальше, депрессия. Депрессия – это уныние, связанное с неверием в будущее. Страх и тревога. Ну, тут уже понятно. Когда вышла замуж, мужа зовут так-то, самочувствие значительно улучшилось. Почему? Да потому что любовь пошла, энергия, отдача. Вот и улучшилась. После рождения ребенка муж стал очень плохо ко мне относиться. Я чуть не ослепла. Почему муж стал плохо относиться? Но если у нее зацепленность за будущее, значит за идеалы, за желания, привязка к любимому человеку, потому что зацепленность за будущее идет из поклонения единства. Почему Христос говорил, главные враги человека – домашние его? Кто от нас Бога может заслонить? Тот, кого мы любим больше Бога. А естественно, чувство любви кому рождается? К любимому человеку. Поэтому любимый человек дает высшее ощущение счастья в человеческом аспекте, высшее ощущение инстинктов реализованных, реализуемых. И одновременно любовь к другому человеку, как высшее единство в этом мире, может быть главным конкурентом любви к Богу. Почему Христос, фраза, которую все говорят, возлюби ближнего своего, о том, что главные враги человека, домашнего его, никто не говорит. А ведь всегда, так сказать, есть закон парности. Нужно понять, что если ты должен жертвовать любимого человека, сказать, даже своей жизнью, ты то должен внутренне и отстраняться от него, и чувствовать опасность в поклонении любимому человеку. Так вот, она рождает дочь, и ее все внутренние инерции дочке передается. Ребенок должен быть очищен. Что нужно сделать? Нужно унизить идеалы ей. Унизить отношения. И если она это примет и любовь сохранит, что тогда? Тогда ребенок выздоравливает и что получается? Все нормально. Но она этого не принимает. И если любви нет, то испытание, оно дает не чистку, а усугубление. Поэтому она чуть не ослепла. Потому что привязываемся мы как? Глазами. Тема единства с любимым человеком – это зрение. Почему с возрастом зрение слабеет? Потому что мы с возрастом сильнее привязываемся к этому миру. Муж стал плохо относиться, понятно, чтобы она преодолела свой грех, преклонение перед любимым человеком, тему единства, человеческой любви и тему идеалов. В дальнейшем, больше десяти лет, жизнь напоминала ад с короткими передышками. То есть, механизма понимания, что нужно отстраняться от этого, Ощутить любовь к Богу. Механизма не было. Соответственно, вместо вместо расцвета и ощущения, что любви больше, и ощущения вот этой гармонии, был обратный эффект. Кстати, я в книжке, в одной из своих последних книжек, написал, у женщины в груди там кровь начала густеть, пробки, и никто не, не могли вылечить врачи. Помните такую историю? Я описывал, что у одной женщины там какие-то тромбы пошли, практически не жилец. И дальше не описал, что было. Дальше пошло улучшение, когда я говорю, внутреннее, у тебя бешеная привязка к любимому человеку. Снимай, иначе просто умрешь. Я вчера звонил в другую страну, где живет эта женщина. И мне ее подруга говорит. "Это ты знаешь, вот эта наша подруга, которой тромб, уже там специальные уколы делали. И говорили, что она умрет. Врачи говорили, ну... Она, говорит, пошла, а у нее, так сказать, она влюбилась в человека, женатого. И вот она страдала по нему три года, и, сказать, то он ей позвонит, то нет. Это бешеное переживание и так далее. И тут произошло что? Она что, внутренне себе сказала? Ну, а он и перестал звонить. Она сказала, ну, если не звонит, если это до нас вышло, ну, отпускаю я, ну, я принимаю ситуацию. Она приходит к врачам, те, те в шоке. Они говорят, у вас абсолютно все чисто. Это, говорит, невозможно, но это так. она внутренне отпустила любимого человека, то есть она преодолела тему единства, а вот здесь как раз преодоление сложное. к тому же муж столпить, я говорил, муж пьет у женщины ревнивой, зацеплен за желания, за идеалы. почему муж столпить? потому что она не принимала его подсознательное желание помочь ей очистить ее, она начала накручивать осуждение, агрессия к мужу растет, что дальше получается? Муж должен закрыться от агрессии. Когда мужик пьет, то его никакая баба не пробьет в агрессии. Вот и вся тема. А, смотрите. Что? Не понял. — Как это бывает, что разница да. в нежели? Если на любопытном полстакана вина хорошей закуски и хорошее настроение, это он Нет, значит, когда у человека хорошее настроение, и он как элемент, ну просто как элемент еды, включая там вино или что, это не выпивка. Когда человек пьет, просто испытывая какую-то потребность, вот это уже пьет. А алкоголик, когда он уже не может без этого обходиться. Радисные стадии, понимаете? Это же, как с деньгами. Есть человек, который имеет деньги, есть человек, который жадничает, есть скряга, а есть просто патологически на деньгах помешанный, это уже бомж нище Вот и все. Его типичная фраза по отношению ко мне была следующая. «Женщина – грязное животное». Но ну, здесь классика. Тема унижения идеалов просто вписывается пускай, на 100%. «Он меня очень подавил. Последние годы я пыталась изменить себя и его через ваши книги, церковь». Ну, сначала на себя. И его даже. Размах у женщины. «Год назад он встретил молодую девушку, и они полюбили друг друга. Инициатор отношений и встреч – она». очень его любит, сделала ему предложение, хотя он не собирается разводиться. То есть, поскольку женщина не смогла внутренне подняться над темой будущего, ей нужно помочь, Должен, должно быть ощущение непрерывного краха будущего. Она могла получить СПИД, а получила всего-навсего конкурентку, которая каждый момент может отобрать его мужа, то есть разрушить будущее. Муж на самом деле ее любит, но внутренне нельзя ей об этом знать. Это я по секрету говорю всем, но не ей. Вот. И должно быть, э, сказать, он чувствует, что, э, сказать, чтобы у нее любовь была, ей нужно пройти эту стадию унижения единства и будущего, и отношений. И поэтому, как бы, э, сказать, он даже, видите, не хотел, его дама сама нашла. То есть это сверху подослали, чтобы помочь этой женщине. Мужа тянет к ней, но решить вопрос об уходе в семье он никак не может. Подскажите, пожалуйста, что в жизни я не так делаю. Вы делаете так, но не доделали просто немножко. Извините за длинную записку. Вот я сейчас себе позволю диагностику. Я пришел к выводу, что вообще надо уходить от диагностики, потому что все этого ждут, все на это надеются. Это... Ах, продиагностировал. А это, в принципе, становится все меньше и меньше нужным, потому что какой смысл диагностировать, если и так все ясно. Так. Хотел вам А, ну кому как. Вот видите, еще человек не доработал, я же говорю. Я хотел, вот по понятию интенсивность любви, хотел вас посмотреть в этом плане, но и посмотрел, но результаты не скажу. А то слишком у вас опять пойдет тема, вот, сказать, положительных эмоций. Значит, у этой женщины интенсивность любви была минус 120 с закрытием. Ну это катастрофа. Сейчас у нее интенсивность любви, ну, ну как бы все иллюзорно, но на хорошем плюсе. То есть готова до бесконечности. Вот по внешнему таскатеру. А вот реально, сколько получится, я не знаю. Но в самом случае, сейчас где-то. Вы понимаете, я, когда на приеме и, э, смотрю человека, он говорит: Ну, ну скажите, ну скажите, ну было минус. Ну сколько сейчас? И я раньше добросовестно, сейчас у вас плюс 120, поздравляю, ну хорошо. Я понял одну простую вещь. Не, не может быть это озвучена реальная тема, потому что это же оно не устало, но только идет динамика. Вот от него зависит сохранит и надо, удержит или не удержит. Поэтому есть динамика. Мне главное посмотреть мешает что-то или нет. Вот этой женщине вот после как бы сегодняшнего общения я не вижу, что ей мешает реально любить мужа и сказать создать гармоничные отношения. Значит, скорее всего, чем может окончиться? Как это, как женщина говорила, что муж меня полюбил и простил. Здесь просто любовница может прийти к мужу на следующий день и сказать, чудище, я тебя знать не хочу, я убедилась, что ты мне не нравился никогда и вообще. И ухожу я от тебя. И все будет вполне естественно и так далее. Так вот, еще раз говорю, самая большая сила во Вселенной – это чувство любви. И если мы сказать, начинаем ее ощущать, то в принципе, Любое желание, в котором есть любовь, осуществимо. Все, что мы захотим, если это желание исходит из любви, оно реализуется. Поэтому, так сказать, элемент просто здоровья, благополучия – это только крохотная часть того, что мы можем получить, когда мы идем к этому чувству. Так что сегодня мы начали, я считаю, неплохо каких-то... Сказать минусов я особых не замечаю. Я говорю, я сантехник, я специалист по проблемам. Мне женщины часто говорят: "Ну, ну какие-то улучшения, но ну, похвалите меня". Я говорю, я мне то, что вы хорошего сделали, это ваше, а то, что грязь, которая осталась, это мое. Понимаете? Я с этим должен разобраться и понять, почему вы не смогли это в себе преодолеть. Так вот, хочу сказать, что на поверхности вы сегодня прекрасно выглядите. А внутренний вопрос, мы ну, будем смотреть завтра, какая будет динамика. Все, спасибо. Да, какой вопрос? А какой вопрос? – Можно сегодня уходить? Или лучше завтра? – Простой? – Из поста Ну давайте завтра. Завтра сделаем так. С теорией мы решили. Завтра сначала записки, потом вопросы с места, потом опять записки, потом опять вопросы с места и так далее. То есть Настраиваемся на интенсивное, так сказать. Но еще раз говорю, одна очень важная вещь. Можно думать головой, можно думать чувствами. Причем чувствами гораздо эффективнее мы думаем, чем головой. Старайтесь сегодня не думать, первое. Второе. Поздравляю вас с наступающим Рождеством. И в этом главное ведь как бы, смысл Рождества в том, что Божественное приходит через человека, а не в том, что просто рождается человек. Все, спасибо тогда.